Может, ее украла экономка? Да, было такое предположение. Было и другое. Отец считал, что картину забрал дядя. И, как мне кажется, дядя Билли думал то же самое об отце. И все они подозревали экономку и вели какие-то бесконечные разговоры о расследовании. Но дело до него, кажется, так и не дошло. В конце концов, семья пришла к выводу, что в доме произошло ограбление, потому что одновременно с картиной пропали и кое-какие другие вещи. в том числе свадебное столовое серебро. И потом, всё же было проще и спокойнее списать на некоего анонимного грабителя, нежели продолжать подозревать друг друга. Полагаю, выплаты по страховке возместили потерю. О, нет, только не за картину. Дедушка так и не застраховал её. Ему просто в голову не пришло, ведь в конечном счёте картина не стоила ему ни цента. И потом, вряд ли он мог предвидеть, что её украдут. Так, значит, её так и не нашли? Нет? Ясно. Время шло. Умер мой отец, мама вышла замуж за другого и переехала на западное побережье. А Мондриан так и остался моим любимым художником, мистер Ротенбарг. И всякий раз, глядя на его работы в музее современного искусства или Гуггенхайма, я испытываю дрожь восторга и ещё тоску по моей утраченной картине, моему Мондриану, которого дед завещал мне. Она выпрямила спину, пожала плечами. — Два года назад, — сказала она, — в галерее Вермельон. Состоялась ретроспективная выставка произведений Мондриана. Я, разумеется, пошла, бродила от одной картины к другой, затаив дыхание. И вдруг, мистер Роденбар, сердце у меня так и остановилось, потому что я узнала одну из картин. Это была моя картина. О-о-о! Я была потрясена, оглушена, ошарашена, сбита с толку. Это была моя картина. Я узнал бы её где угодно. Но ведь вы не видели её целых 10 лет, мягко заметил я. И потом все работы Мондриана отмечены неким сходством. Нет, я нисколько не умаляю достоинств этого гения. Однако же, это была моя картина. Ну хорошо, вам, конечно, видней. В течение долгих лет, каждое воскресенье я сидела перед ней, смотрела на неё, Перемешивала на тарелке зелёный горошек с картофельным пюре. Я О, так вы тоже так делали? Э, знаете, что я ещё придумывал? Я выстраивал из пюре маленький замок, сооружал вокруг него нечто вроде рва с соусом. Затем брал кусочек моркови и воображал, что это лодка, а из зелёного горошка получались превосходные пушечные ядра. И ещё, мне страшно хотелось придумать, как бы катапультировать их в грудинку. Но тут всегда вмешивалась мама, и игре наступал конец. Но как ваша картина оказалась в галерее Вермельон? Поступила туда на время выставки из музея, из частной коллекции мистер Роденберг. Лично мне совершенно всё равно, каким образом картина оказалась в частной коллекции и как она попала на выставку. Я должна её вернуть. Вот и всё. Она принадлежит мне по праву, и даже если бы не принадлежала, то мне на это тоже наплевать. С тех пор, как я увидел её на выставке, меня преследует навязчивая идея: я должна её вернуть. Всё же интересно, подумал я, что же есть такое в этом самом Мондриане, от чего люди с неустойчивой психикой окончательно сходят с ума? Тот похититель или похитительница кошек, тот мужчина с грубым голосом, звонивший по телефону. Вондердонг, убиться гондердонка. И вот теперь наконец эта нахальная маленькая дамочка. Да и вообще, кто она собственно такая? Э, собственно, сказал я. Вы кто такая, позвольте узнать? Вы что, не слышали? Мой дедушка вы так и не назвали своё имя. Ах, имя, протянула она и на какую-то долю секунды задумалась. Гэлспид. Гэлспид Питерс. Красивое имя. Благодарю. — Я... Вы, очевидно, считаете, что я выкрал картину из дома вашего дедушки много лет тому назад, да? — О, я все понимаю, мисс Питерс. Вы купили книгу в моей лавке, и мое имя запало вам в голову. Затем вы прочитали или услышали нечто и узнали, что несколько лет тому назад, перед тем, как стать владельцем букинистического магазина, я вел преступный образ жизни. Вы сделали в уме и эту зарубку, и затем... Я вовсе не считаю, что вы украли картину у деда. Вот как? Нет. Почему, собственно, я? Ну, Но... нет, я просто подумала, что вором вполне могли быть вы. Хотя в то время вы очевидно были ещё совсем мальчишкой, верно? Лично мне всегда казалось, что отец прав, что это дядя Билли украл картину. Но очевидно, дядушка Билли с тем же основанием приписывает эту кражу отцу. Ладно. Как бы там ни было, но этот человек продал потом мою картину. И знаете, кто её купил? Могу лишь догадываться. Уверен, что знаете. Джим Маклиндан Барлоу. Да. Она была явно удивлена и уставилась на меня огромными карими глазами. Я повторил имя, но она, похоже, ей ничего не говорила. Это имя человека, который дал на время картину в галерею Вермельон, объяснил я. а позднее перенес ее в дар, музею Хьюллета. — Ну, теперь вспомнили? — Не знаю, о чем это вы, — ответила она. — Картина, моя картина, была выставлена в Эрмильон, и там висела табличка, где говорилось, что принадлежит она Гордону Кайлу Гондардонку. — О-о-о, — сказал я, — и еще, я читаю газеты «Мистер Роденбар», и у меня сложилось впечатление, что ваша криминальная карьера вовсе не прекратилась. В связи с приобретением книжной лавки. Если верить этим самым газетам, вы были арестованы за убийство мистера Голдердонка. Ну, отчасти это так, и вас выпустили под залог, верно? Более или менее, и именно вы украли у него картину, мою картину, моего Мондриана. Похоже, что все так думают, сказал я. Но на деле это не так. Да, картина исчезла. Да, я хотел наложить на неё ла перчатку, но не получилось. Готовилась какая-то передвижная выставка, и Ундердонк должен был дать им свою картину и отправил её в мастерскую сделать другую рамку. Этого быть не может. Не может? Почему? Да потому что спонсоры этой выставки обязаны делать это сами. В том случае, разумеется, если считают, что картину нужно переобрамить. Я абсолютно уверена, что вы взяли картину Но ее не было, когда я влез в квартиру. Вериться с трудом. Я и сам глазам своим не поверил, мисс Питерс. И до сих пор не хочу верить. Но шутка в том, что я там был и сам видел. Вернее, не видел. Потому как и видеть было нечего, кроме голой стенки на том месте, где она висела. И что же, Лондер Донг сам сказал вам, что отдал картину в мастерскую? Я не спрашивал, он был мертв. Вы убили его прежде, чем заметили пропажу Мондриана? Мне не пришлось его убивать, потому что кто-то успел сделать это до меня. К тому же, тогда я вообще не знал, что его убили, потому как не удосужился поискать в шкафу его тело и не удосужился лишь по той причине, что не знал, что в квартире имеется тело. Так значит, его убил кто-то другой? Не думаю, что это было самоубийство. А если и да, то самое странное самоубийство, о котором я когда-либо слышал. Она снова смотрела куда-то в пространство. Между бровями залегла тонкая морщинка. И тут кто его убил? сказала она. Забрал картину. Возможно, но кто же его убил? Понятия не имею. Полиция считает, что вы. Им, конечно, видней, заметил я. Во всяком случае, офицеру, который пришёл меня арестовать, мы с ним давние знакомые, и ему прекрасно известно, что людей я не убиваю. Но они знают что я побывал в той квартире, и могут это доказать. А потому я остаюсь подозреваемым до тех пор, пока у них не появится другой, более подходящий. А откуда это он вдруг может появиться? Ну, допустим, мне удастся выяснить, кто это сделал, и я им намекну. Так вы пытаетесь установить личность убийцы? Я пытаюсь жить потихоньку своей жизнью, ответил я, и держать при этом глаза и уши открытыми. И когда найдете убийцу... Найдете и Мондриана? Никогда, а если... И даже если и найду, это еще вовсе не означает, что при этом найду и картину. Но когда найдете, имейте в виду, она моя. Ну, она действительно моя. Вы должны это понимать. Я не успокоюсь, пока не заполучу ее. Вы что же, рассчитываете, что я принесу вам Мондриана на блюдочке с золотой каемочкой? Это самое лучшее, что вы можете сделать. Я изумлённо взирал на это хрупкое создание. "Бог ты мой!" протянул я. "Это что же? Угроза?" Она не отвела глаз. "Надо сказать, они действительно были огромные и очень красивые. Я бы и сама убила Ундердонка", сказала она, чтобы забрать картину. "Вы вправду страдаете над вещами идей? Знаю. Послушайте, вам разумеется может показаться это странным, и даже обидным, да вы никогда не пробовали лечиться. Навязчивые идеи, они, знаете ли, отвлекают от реальных проблем. И если вам удастся побороть... Непременно удастся, как только я завладею этой картиной. Понимаю. Поймите еще одну вещь, мистер Роденбар. Я могу стать очень хорошим вашим другом. Или опасным врагом. Ну, допустим, я достану эту картину. Осторожно, начал я. Так вы хотите сказать, она у вас? Нет, я хочу сказать только то, что сказал. Допустим, мне удастся её заполучить. Где тогда прикажете искать вас? Какое-то время она колебалась, затем открыла сумочку, достала фломастер с тонким стержнем и конверт. Перевернула конверт, оторвала от него язычок, оставшиеся сунула в сумочку и написала на клочке бумаги номер телефона. Потом подумала ещё секунду и приписала внизу: "Э, Питерс". Вот, сказала она, и положила клочок бумаги на прилавок рядом с открытым альбомом. Закрыла фломастер колпачком, убрала в сумочку и уже собралась было сказать что-то ещё, как вдруг дверь отворилась, и звякнул колокольчика, возвестило о приходе посетителя. Посетитель в свою очередь не преминул заявить о себе. Это была Кэрлайн, и она сказала: "Привет, Бёрн, мне опять звонили. Я подумала, что тут Эльспет Питерс собернулась, и секунду женщины молча смотрели друг на друга. Затем Эльспет Питерс быстро прошла мимо Кырлой и вышла из лавки. Глава 14. Смотри, не влюбься в эту особу, сказал ей Кырлой. Она вся во власти навязчивой идеи. О чём это ты? «Ну, ты так странно смотрела на нее, что я подумал, того и гляди, влюбишься. Возможно, то лишь плотское вожделение, что вполне понятно, однако...» «Мне показалось, я ее узнала». «Вот как? Я приняла ее за Эллисон на секунду». «О, но ведь это не Эллисон». «Нет, конечно нет, я бы поздоровалась». «Ты уверена?» «Конечно уверена, но почему ты спрашиваешь Берни?» «Потому что она назвалась Элспид Питерс. И знаешь...» Я ей не очень поверил. И потом, она тоже связана с этим делом. С Мондрианом, я хочу сказать. И что с того? Ведь Эллисон здесь ни при чем. Эллисон связана со мной. Верно. Да, сходство несомненное. Но этим все и ограничивается сходством. А как она связана? Она считает себя законной владелицей картины. Так может, это она украла кота? Да не этой картины. Картины Ондердонга. «О-о-о!» Сказала она. Слишком уж много картин ты не находишь? Слишком много всего. Так ты говоришь, тебе звонили? Кто? Нацистка? Да? Значит, это никак не могла быть Питерс. Она в это время была здесь со мной. Да. И что она хотела? Ну, она меня немного успокоила, сказала Кёрли. Сообщила, что кот жив и здоров, и ничего плохого с ним не случится, если я буду выполнять все их условия. Сказала, что я могу не бояться. что они отрежут у него лапу, ну или там хвост, что вся эта история с бакенбардами должна была показать лишь серьезность их намерений, не более того. И они вовсе не собираются причинять ему вреда или там калечить. И еще сказала, что понимает, как это трудно выкрасть картину, но она уверена, что мы справимся, если будем действовать с умом. Похоже, она пыталась утешить тебя. И она своего добилась, Берни. Теперь я гораздо меньше беспокоюсь о Барчи. Правда, не знаю». Увижу ли когда-нибудь его снова? Но уже не схожу с ума, как прежде. И вчерашний разговор с Элисон тоже помог. И после этого звонка на душе полегчало. Просто теперь я знаю, что ничего ужасного с котом случиться не может. И кажется, я не слышал, как открылась дверь. Просто поднял глаза и увидел его. И тут же шикнул на Кэролайн. И она умолкла на полуслове и обернулась. Чёрт, буркнула она. «Привет, Рэй! Приветствую вас!» — сказал лучший в мире полицейский, которого можно купить за деньги. «Что ж, теперь понятно, как узнать, кто тебе друг, а кто нет. Вот двое людей, которых я знаю сто лет, и что же? Вхожу, и один говорит «тише», а другая «черт». Так что случилось с котом, а, Кэролайн?» «Ничего», — огрызнулась она. Когда-то давным-давно некто успел внушить Кэролайн. что нападение — это лучший способ обороны. И, как видно, она не забыла этого. Проблема в том, что случится с Берни, если так называемые лучшие друзья будут арестовывать его всякий раз, как только он подвернется под руку. А ты когда-нибудь слышал о превышении служебных полномочий, а, Рэй? Скажи спасибо, что я не слышал о методах допроса с пристрастием, Каролайн. Ну что, парень, прокатимся на мотоцикле, а? Раздвинь-ка копыта пошире. Мы ведь вполне можем и так. Заткнись ты со своими дебильными шуточками, Рей, иначе начну я, и ты будешь выглядеть как полная задница. Господи, Берни, взмолился он. "Но желе ты не можешь заставить её вести себя как подобает даме". "Как раз работаю над этим". "Зачем, пожаловал, Рей?" Перемолвится пара слов ячеек с глазу на глаз. "Отсилы минуты 3. Больше времени это не займёт. Если она собирается торчать тут и дальше, можем пойти в подсобку". "Нет, я пойду". Сказала Кэрролайн: "Как раз собиралась заглянуть в одно местечко. Спасибо, что напомнила. Я тоже не прочь заглянуть туда же. Давай, Кэрролайн, действуй, а мы с Бёрн не пока потолкуем". Он подождал, пока Кэрролайн не выйдет из комнаты, затем опустил руку на альбом, который Хэлспит Питерс оставила на прилавке. Правда, теперь он был закрыт, и репродукции с картиной Мондриана видно не было. Картинки Заметил он. «Верно?» «Да, и очень хороший, Рэй. Как та, что ты увел из квартиры Ундердонка». «О чем это ты?» «Парня, по имени Мондриан», — сказал он. Вернее, получилось у него нечто вроде «Мундрейн». Висела над камином и была застрахована на 350 тысяч долларов. «Куча денег, верно?» «Да уж, не дурно. Насколько нам стало известно, это единственное, что пропало из квартиры». Картина вполне приличных размеров. Белый фон, на нём пересекающиеся чёрные линии. Пятно краски тут, пятно там. Я её видел. А ты на как? Не шутишь? Когда оценивал библиотеку, она висела над камином. Секунду я колебался. Вроде бы он говорил, что собирается отдать её обромить. Эге. Ага, ему позырьез была нужна новая рамочка. Э, ты откуда знаешь? Вот, что я скажу тебе, Берни. Рамочку от этого самого мудрина нашли в шкафу, рядом с телом ондердонка, и она была изломана в куски. Алюминиевая рамка, вся искорёженная. И ещё там нашли такую штуковину, но к которой крепится полотно. Только его не было. Не было чего не было. Полотна. Кто-то вырезал эту картинку прямо с мясом. Но клочков этого мяса оказалось достаточно, чтобы один парень, эксперт из страховой компании, подтвердил... что вроде бы это и есть остатки того самого Мундрина. Лично я ни за что бы не догадался. Представляешь, какой-то один жалкий клок полотна, в дюйм шириной, белый, а на нём какие-то точечки, но вроде бы как азбука Морзе, ну и ещё, кажется, такое малёсенькое пятнышко красного. И сдаётся мне, что ты свернул это самое полотно в рулон и вынес его из дома под одеждой. Да я к нему и пальцем не прикасался. Ага, как же, как же. Ещё, ты должно быть здорово торопился, раз вырезал картину из рамки, вместо того, чтобы спокойно и аккуратненько вынуть её, тогда бы полотно было целое. Нет, я не думаю, что ты убил его, Берни. Я долго думал, и всё же сдаётся мне, это не ты. И на том спасибо. Но я точно знаю, что ты там побывал, и должно быть именно ты забрал эту картину. Может, услышал, что кто-то идёт, испугался и вырезал её из рамки. Может, оставил раму висеть на стене, а он дардонка связан им. И кто-то другой сунул рамку в шкаф и прикончил его. Но к чему им было это делать? Как знать, что заставляет людей откалывать порой самые чудные штуки? Безумный мир, населенный безумными людьми. Аминь. Но дело не в этом. Я думаю, Мундрейн у тебя. Мундриан не Мундрейн, а Мундриан. ККР разница. Да назови его хоть этим самым, пабло долбаным Пикассо. Ты всё равно понял, о чём речь. Я считаю, что картина у тебя в ярни. А если даже нет, то ты знаешь, где её взять. Именно поэтому я и здесь, вместо того, чтобы сидеть себе спокойно дома, задрав ножки перед телевизором. Ну, к чему тебе это? Да к тому, что за неё назначено вознаграждение, сказал он. Это страховая компания. Шейка дешёвых придурков. Назначила награду тому, кто ее найдет. Десять процентов. А сколько это получается? Десять процентов от трехсот пятидесяти тысяч. А? Тридцать пять тысяч долларов? К чему тебе книжная лавка, Берни? Свободно можешь устроиться бухгалтером. И потом, тебе самому, ой, как понадобятся наличные, чтобы отмазаться от этого обвинения в убийстве, верно? Деньги на адвоката, деньги на разные там текущие расходы. Да чёрт возьми, деньги всем нужны, разве нет? Подумай хотя бы о том, что тебе не придётся рисковать по мелочам, забираясь в чужие квартиры. Приносишь картинку, я всё быстренько оформляю на себя, и мы делимся. Как делимся? Ну скажи, Берни, ну разве я когда-нибудь же ничего, а? Пополам, вот как поделимся. И все будут счастливы. Рука руку моет. Я тебе ещё и спинку потру, если намёк понет. Вроде бы поймёт. Так что на рыло придется по семнадцать с половиной тысяч. И вот что я скажу тебе, Берни. Игра стоит свеч. И потом, к чему тебе вся эта огласка, обвинения в убийстве и прочее? Ведь если так пойдет и дальше, покупателя на картину тебе не найти. И с самого начала заруби на носу. Перепродать ее страховой компанией тоже не удастся. Потому как эти ублюдки, мастера расставляют разные хитрые ловушки. Не успеешь опомниться. Они уже держат тебя за глотку и вытрясут всё. Нет, я понимаю. Ты мог украсть её и по заказу. Может, картина уже ждёт клиент. Но стоит ли рисковать? Прежде всего, где гарантии, что он тебе не кинет? И во-вторых, сам будешь дышать спокойнее, когда страховая компания получит картину обратно. Вижу, ты всё продумал. А как же? Ведь человек обязан думать о себе, разве нет? «Правда, может оказаться и по-другому, Берни. Вполне может оказаться, что ты уже успел толкнуть ее заказчику в ту же ночь». Он переступил с ноги на ногу. «Слушай, а чего это она там застряла, а, Берни?» Отвечает на зов природы, полагаю. «Ясно. А то давно бы пора ей прокакаться и освободить горшок, иначе я просто лопну. Так, что я говорил? Да, если ты уже успел загнать этого мундрина, надо бы вернуть его». стырить у этого типа у клиента, которому я его продал, или у клиента, которому он перепродал его, если уж быть до конца точным, Берни, и поверь, вся эта шумиха вокруг твоего дела тут же уляжется, стоит только найти мудреца. Это позволит отделить дело об убийстве от дела по ограблению и, возможно, заставить наших людей активнее искать другого убийцу. И к тому же позволит тебе прикормить 35 кусков. Да рый. Нет, ровно половина твоя, не забывай этого. Что, чёрт возьми, случилось с Кэрлой? Может, пойти глянуть? А уж не провалилась ли она в дырку? Но в эту самую секунду в комнату ворвалась моя любимая собачья парикмахерша, совершенно бездыханная и придерживающая одной рукой пояс джинсов, а другую молитвенно простирая к нам. "Берни, задыхаясь, воскликнула она. Там полная катастрофа. Ты только не смей ходить туда!" «Рэй, даже не думай!» «Берни, я ничего такого не сделала, просто бросила в унитаз тампон и спустила в воду, и думала, что все в порядке, но там что-то засорилось, а потом все полезло наружу, и теперь там в сортире кругом на полу дерьмо, и оно все лезет и лезет. Я пыталась прибраться, но вышло только хуже. Ты не поможешь, а, Берни, иначе, боюсь, скоро всю лавку затопит!» «Ладно, я пошел», — сказал Рэй и направился к двери. Лицо его приобрело синоватый оттенок, и выглядел он несчастным. Так, я смежось с тобой, да, Бырни. А ты, Рей, не хочешь нам помочь? Смеялись, что ли? Пробормотал он. Господи, ты боже мой. Не успел он исчезнуть за дверью, проявив небывалое проворство, как я уже выскочил из-за прилавка, направился в подсобку и заглянул в сартир. И там на полу не увидел ничего. кроме красно-черного шахматного рисунка из кафеля. Пол был совершенно сухой и чистый, как, впрочем, и всегда, а на унитазе сидел мужчина. Он выглядел явно посторонним в этом помещении, полностью одетый в серых брюках и сером же в полоску пиджаки от костюма, рубашка темно-бордового цвета, на ногах пара грязных изношенных сандалий, растрепанные ржаво-каштановые волосы. Рыжая козлиная бородка, неряшливо подстриженная, с проблисками седины. Голова откинута назад, челюсть отвисла, губы полуоткрыты и обнажают жёлтые прокуренные зубы, никогда не знавшие дантиста. Глаза тоже полуоткрыты, неподвижные голубые, они доверчиво пустодушно смотрели куда-то в пространство. О, провалиться мне на этом месте, пробормотал я. Так ты не знал, что он здесь? «Конечно нет!» «Так я и думала, ты его узнаешь!» «Художник», — сказал я. «Тот самый, что заплатил за вход у Хьюлита, двадцать центов. Забыл его имя. Тернер!» «Нет, это тоже художник, но не он. Помнишь, дежурный еще назвал его по имени? Тернквист!» «Точно! Ты куда, Берни?» «Хочу убедиться, что в лавке никого», — сказал я. «Потом запру дверь на засов и повешу табличку, закрыто!» А потом ещё не знаю. О, сказала она. Бырни, что? Так он мёртв? Да, несомненно, ответил я. Мертвее не бывает. Так я и думала. Ой, знаешь, кажется, меня сейчас вырвет. Валея раз уж так приспичило, только дай мне прежде снять его с унитаза. Глава 15. их можно взять всего за 50 баксов в месяц, сказала она. Довольно выгодно, правда? В день получается меньше, чем по 2 доллара. Что, может, обойтись дешевле, чем по 2 доллара в день? Ну, завтрак, к примеру, сказал я. Если покупать продукты с умом и не слишком усердствовать по части чаевых, если ходишь в кафе. Тут одно плохо: меньше, чем на месяц, взять нельзя. Даже если мы вернём эту штуковину через полтора часа, Всё равно придётся выкладывать 50 баксов. Можно вообще не возвращать. Э, сколько, кстати, ты оставила в залог? Сотню? Плюс ещё оплату за месяц вперёд. Так что набежало полторы, но сотню отдадут, когда мы вернём эту хреновину, если и вообще вернём. На углу 6-ю Веню и 12-й мы остановились, ожидая, когда загорится зелёный. Он загорелся, и мы перешли на другую сторону, оказавшись там, крыла ин заметила. Ну разве не безобразие? Вопиющее нарушение закона. Разве не должны они устанавливать специальные настилы на каждом переходе? Да, что-то такое помню, говорили. И разве это можно назвать настилом? Ты только посмотри, какой высокий тут бордюр. Вот грохнемся сейчас. Крепче держись за ручки, сказал я. А я приподниму. Вот так. Чёрт, ты потихоньку не толкай. Терёмов в кладе. Ну ладно, вдвоём мы с тобой ещё как-нибудь управимся. А что прикажете делать настоящему прикованному к креслу инвалиду? Ты задаёшь один и тот же вопрос на каждом шагу. Да потому что на каждом шагу так и вскипаю от возмущения из-за того, что приходится поднимать эту чёртову штуковину, чтобы протолкнуть её на тротуар. Нет, это просто безобразие, и с ним надо бороться. Дай мне петицию, я тут же её подпишу. Покажи, где проводится парад, и я к нему присоединюсь. Ну что тут смешного? просто представил себе этот парад. «У тебя извращенное чувство юмора, Берни! Кто-нибудь тебе об этом говорил, а? Ну подтолкни же, а то нашего друга уже окончательно растрясло!» Но наш друг не жаловался. Это был, как вы уже, наверное, догадались, покойный мистер Трэнквист. А штука, которую мы толкали перед собой, была ничем иным, как инвалидным креслом на колесиках, взятым на прокат в больнице Питтермана, что на первой авеню. между 15-й и 16-й улицами. Кэролайн сходила туда, взяла кресло и доставила его в собранном виде в лавку в багажнике такси. Я помог ей втащить кресло в подсобку, где мы разложили его и усадили в него Тренквиста. Надо сказать, что ко времени, когда мы собрались выйти из лавки, выглядел он вполне естественно, сидя в этом кресле, и уж во всяком случае куда презентабельнее. Чем на сиденье унитаза. За пояс он был привязан кожаным ремешком, и ещё я добавил пару шнуров от старой лампы, которыми прикрутил запястик подлокотником к лодыжке, к специальной ступеньке для ног. Плет, на деле это было старое, поеденное молью одеяло, прикрывал его от шеи до кончиков ступней. По-разътемнённых очков скрывалось и стекленелые голубые глаза, твидовая кепка с козырьком. Висевшую у меня в подсубке на гвозде с марта в ожидании своего законного владельца, была водружена на голову Тренквиста, сделав его таким образом менее узнаваемым. И вот таким манером мы передвигались по улицам города, пытаясь разобрать, что чёрт возьми произошло, и останавливаясь через каждый квартал, когда Кэролайн начала объясноваться по поводу бартюров. "Знаешь, чем мы сейчас занимаемся", сказала она. транспортировкой мёртвого тела, вот чем. Это квалифицируется как уголовное преступление или судебно наказуемый поступок? Не помню, во всяком случае такие дела не поощряются, это уж точно. А вот закон на эту тему сформулирован довольно расплывчато. В кино в таких случаях говорят, что ты не имеешь права ни к чему прикасаться. В кино я ни к чему и не прикасаюсь и точно знаю, что в подобных ситуациях ты обязан немедленно сообщить о трупе в полицию. И ведь ты вполне могла это сделать, Кэролайн. Вполне могла выйти из сортира и сообщить Рэю, что там на стульчике сидит труп. Тебе даже не пришлось бы звонить. Она пожала плечами. Но я подумала, он потребует объяснений. Вполне вероятно. И у нас не было подходящего объяснения. И снова ты права. Но как он туда попал? А, Берни? Понятия не имею. На ощупь вроде бы был еще теплый. Но с другой стороны... Мне не так уж часто доводилось трогать покойников, и я не знаю, сколько им требуется времени, чтобы остыть. Может, он находился в лавке со вчерашнего дня? Ты же помнишь, вчера я запирала её в торопях, потому что меня арестовали. Ну я и не мог сосредоточиться и сделать всё как положено. Может, он затаился среди стеллажей? А может, проскользнул незамеченным в подсобку и спрятался там? Но к чему ему было прятаться? Понятия не имею. Ладно, неважно. Словом каким-то образом он оказался в подсобке, а потом ночью или утром пошёл в сартир, сел на стульчак, не спустив штанов и умер от сердечного приступа или от чего-то ещё? Или от чего-то ещё? Согласился я. И в ту же секунду переднее колесо врезалось в бордюр на обочине. Голова нашего пассажира качнулась вперёд, и с неё едва не слетели очки и кепка. Кэролайн поспешила привести его в порядок. Он на нас в суд подаст, сказала она, за небрежное обращение. Что за шутки, Кэролайн? Это же как никак покойник. Извини, просто вырвалось, чисто нервная, полагаю. Как ты считаешь, он умер естественной смертью? Это Нью-Йорк. Смерть от руки убийцы, случай вполне естественный. Думаешь, его убили? Но кто мог его убить? Не знаю. Думаешь, с ним в лавке прятался кто-то ещё? Ну как он потом выбрался? Понятия не имею. А может, этот Ренгвис совершил самоубийство, а? Почему бы нет? И вообще, он был агентом русской разведки, и в полости зуба у него находилась капсула с цианистым калием. И он чувствовал, что его дело швах. Вот и забежал в мою лавку и принял яд. Я нахожу вполне естественно и оправданным, что человек захотел умереть в окружении первой издания изящных переплётов. Ну хорошо. Если это не сердечный приступ и не самоубийство. И не лишай, — вставил я, — тут вообще, возможно, много вариантов. Но если он умер не от всех этих вещей, а был убит, как это удалось сделать? Как это ты умудрился запереть в лафте двух совершенно посторонних людей? Не знаю, но все же. Ну, может, этот некто успел проскочить, когда сегодня утром я отпирал дверь, и я мог и не заметить. Или тогда, когда вышел купить кофе, а потом отправился к тебе. И этот паршивый кофе. Да, он мог пробрдиться в туалет и там помереть, или же был не один, и этот втрою убил его, или же он вошёл один, а потом явился убийца, и он открыл ему дверь. И этот человек вошёл и убил его. Или же убийца смог проникнуть в лавку накануне, просидел всю ночь запертым, а когда утром появился Тренквист, впустил его и убил. Но разве мог один из них впустить другого без ключа? «Без проблем», — сказал я. «Я не слишком старательно запер дверь, отправляясь за кофе. Я даже оставил на улице столик с книгами, а дверь просто захлопнул, и замок автоматически защелкнулся. Не помню, чтобы я запирал его ключом». Я нахмурился, силясь вспомнить. «Хотя нет, погоди. Кажется, она была заперта, когда я вернулся, потому что ключ пришлось повернуть дважды. Черт! Что такое?» "Годди, я ж ты это совсем запутал себе", сказал я. "Ну, допустим, этот трампис спустил убийцу. Вот ир ему дверь изнутри, просто повернув ручку. Так. А потом убийца оставил его тело в сортире и вышел из лавки. Но как ему удалось запереть дверь? Может, у тебя в лавке где-то завалялись запасные ключи? Может, он нашёл их? И... Но ведь это ещё надо было умудриться найти. А он торопился. К тому же, я теперь точно вспомнил" Что не запирал замка на два оборота? Да, ерунда какая-то получается. Полная бессмыслица. Осторожная обочина. Чёрт! И тут смотри, аккуратнее не вляпайся. Нет. Всё же я считаю, надо обязать людей подбирать за своими собаками дерьмо. Да, прогулка по городу снова становится настоящим приключением. Мы перебрались через очередной бордюр. перешли ещё через одну улицу двигались мы в направлении западной окраины города и уже после Габингден-сквер движение на проезжей части и тротуарах заметно поубавилось на углу 12-й Хацен мы прошли мимо дома для инвалидов и престарелых и некий пожилой джентльмен в похожем кресле поприветствовал тринквиста одобрительно выставив большой палец эй полегче на поворотах не позволяйте молодым людям растрясти себя Посоветовал он нашему пассажиру, учись управлять транспортным средством сам. Ответа не последовало, и он, подозрительно щурясь, уставился на нас мерцающими глазами. «А ваш старичок, как вижу, уже в отключке!» — заметил он. «Боюсь, что да. Но ничего, ему, сукину сыну, еще повезло. Его не вышвырнули из дома, как некоторых!» Не без горечи добавил он. «Когда очухается, можете передать ему следующее!» Лично я считаю, ему чертовски повезло, что у него такие заботливые дети. Перейдя через Гринвич-стрит, мы свернули влево на Вашингтон. В полутора кварталах отсюда, между Бэнк и Бэтюн, находились склады, частично переоборудованные под кооперативные лофты. Ребята из команды, совершившие это волшебное превращение, давным-давно бесследно исчезли. Я притомозил. Каролайн спросила: Здесь ничем не хуже, чем любое другое место. Тут даже настил имеется для выкатывания бочек. Так что с креслом никаких проблем. А я думала, мы доедем до пирса, что у Мортон-стрит, и сбросим его в Гудзон вместе с креслом и всем прочим. Каролайн, но это же старинный морской обычай хранить в море. Помнишь, как сказы на Уэйвит-Джоунс Локера: "На глубине пяти саженей покоится мой отец. Помоги ко мне". Да, конечно, сейчас. Ладно, что поделаешь? В конце концов, мы же не на помойку его выбрасываем. Мы оставляем беднягу в заброшенном складском помещении, где о нем позаботятся Грин, Харнет и Плутон. Кто? Неважно. Знаешь, я почему-то чувствую себя как эти. Как их? Берк и Хэр. Но они воровали трупы и продавали их. Мы же просто занимаемся перевозкой. Замечательно. Я же говорил тебе, Кэролайн, что вполне управлюсь и сам. Ой, перестань. Я ведь твой верный оруженосец, разве нет? Ну, вроде того. И мы оба замешаны в этом деле. Я понимаю, вся эта каша заварилась из-за моего кота Берни, но не пойму одного: почему бы нам не бросить его здесь, вместе с креслом, а? Нет, честно, я даже готова плюнуть на ту сотню. Дело не в деньгах. Тогда в чём же, в принципе? Если мы оставим кресло, сказал я, нас выследят не дальше больницы Питермана. Ты что, думаешь, я уж совсем дурочка? Я расплатилась наличными, назвалась вымышленным именем. Не знаю, кто такой был этот Тёрквист и какое отношение он имеет к истории с Мондрианом, но здесь явно просматривается некая связь. И как только полиция установит её, эту связь, они пойдут в больницу Питермана и через 5 минут получат там описание девушки, которая брала кресло на прокат. Приведут этого слуущего в участок. Вы стоят перед ним пять девиц, четырёх проституток из Гарлема и тебя. И как ты думаешь, на кого он укажет? Вот уж не ожидала от тебя таких дурацких шуток, Берни. Думала, на них способен только Рей. Просто старайсь, чтобы до тебя наконец дошло. Уже дошло. Мне казалось, как-то всё же приличнее оставить его в кресле. Вот и всё. Забудь, что я Габрила. Ладно. Ладно. Я развязал куски повязки, стягивающие запястья и лодыжки, снял кожаный ремешок стали и кое-как расчистив место на полу, осторожно уложил его на спину. Потом Взяла джелла, очки и кепку. Мы вышли на улицу, я сказал: "Давай, залезай, Каролайн, прокачу". Это ещё зачем? Двое людей, толкающих перед собой пустое инвалидное кресло, выглядят подозрительно. "Давай, садись. Сам садись. Но ты всё-таки меньше весишь. К тому же, кончай шуметь. Зато ты выше меня и как не как мужчина. Если уж кому-то из нас играть роль терквиста, так только тебе". «Полезай в кресло, Берни, и не забудь надеть очки и кепку!» Она аккуратно укутала меня одеялом, подоткнула со всех сторон и в ноздри ударил запах нафталина. С подленькой улыбкой мой верный оруженосец снялась с тормозов. «Держись крепче!» — воскликнула она. «Застегните ремни!» «Дурацкие шутки, да, Берни? Боюсь, нам понадобится специальный пакетик для рвоты, ну типа тех, что раздают в самолете». Глава 16 Вернувшись в лавку, я первым делом осмотрел помещение на предмет обнаружения каких-либо посторонних лиц, живых или мертвых, но таковых не оказалось. Не удалось и прояснить, каким именно образом Тернквист пробрался в лавку, и как это получилось, что вскоре после этого он отправился к своим великим предшественникам в небесную мастерскую «Класс». Кэролайн вкатила кресло в подсобку, и я помог сложить его, отвез его обратно в такси, сказала она. Но с пивом не мешал бы кофеку. Сейчас принесу, но только не и стой, храпски забегаловки. Не беспокойся. Когда я вернулся с двумя стаканчиками кофе, Кэролайн сообщила, что в моё отсутствие кто-то звонил. Я уже хотела подойти, сказала она, а потом раздумала, что уж мудро поступила. Да, этот кофе гораздо лучше. А знаешь, что нам с тобой надо было бы сделать? Установить в твоём или моём заведении одну из таких машин, что весь день варит вкусный свежий кофе. Ну, такую электрическую штуковину, из которой всё время капает. А можно просто завести газовую плиту и турку. Ага. Но тогда ты весь день только и будешь, что угощать своих посетителей кофе и избавиться от твоего Киршмана уже не удастся. Он всё время будет тут ошиваться. Хздурова её и его напугала, правда? Да, уж вылетел из лавки словно ошпаренный. Это во ей добивалась. Подумала, что чем страшнее буду расписывать это стихийное бедствие, тем скорее он уберётся. Сперва хотела пересидеть, дождаться, пока он сам не уйдёт. Но вон, похоже, не спешил уйти, не отлив. Вот я и решила. Я и сам едва не удрал, так что он не единственный, кого ты обманула. Да ладно тебе, неужели ты не понял, что я всё это придумала? Конечно, нет. Откуда мне было знать, что там мертвец? Может, я слишком уж вдавалась в подробности? Не бери в голову, — сказал я. И тут зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос Уолли Хэмфила. — А тебе, оказывается, не так просто застать, Берни. Я уж было подумал, что ты решил дать дёру. Никогда бы такого не сделал, ведь в Коста-Рике у меня никого. О, ты из тех ребят, которые где угодно найдут себе друзей. Послушай, а что тебе известно об этом мундряне? Известно, что он голландец, ответил я, что родился в 1872 году в Амерсфорте, что-то в этом роде, и начинал как художник-пейзажист, создавая вполне реалистичные полотна, затем нашёл, что называется, свой стиль, достиг в нём необыкновенных художественных высот, и работы его уже с полным основанием можно было причислить к произведениям абстрактного искусства. К 1917 году он это что, музейная лекция? Из квартиры Вандердонка была похищена картина стоимостью чуть ли не в полмиллиона долларов. Знаю, она у тебя. Нет. Ты поступил бы очень мудро, Берни, сдав её добровольно. Тогда бы могли бы начать торговаться. Э, больше ничего сдавать не требуется, осведомился я. Может, суди укрытера или преподнести им лекарство от рака? Так у тебя действительно нет картины, Берни? Нет. Ты где у кого она? Может, у того, кто его прикончил? А ты никого не прикончил и ничего не брал. Так? Именно. И просто заскочил туда оставить отпечатки пальцев. Очевидно. Чудненько. И куда это, ты думаешь, нас приведет? Да никуда. Будем продолжать бегать по кругу. Наконец я повесил трубку и направился в подсобку. Кэролайн потащилась за мной. Рядом с письменным столом находилось нечто вроде кухонного шкафчика, битком набитого различными предметами. которую давно стоило бы выбросить, да всё не поднималась рука. Там у меня хранилась майка для бега и ещё кое-какие спортивные шмотки. Я открыл дверцу, вынул тряпки и снял рубашку. "Эй!" сказала она. "Ты чего делаешь?" "Переодеваюсь," ответил я и расстегнул прежку на поясе. "Э, ты что думала?" "Господи!" пробормотала она и повернулась ко мне спиной. "Если ты собрался ко мне приставать, можешь не стараться." Во-первых, я лесбиянка. Во-вторых, мы с тобой лучшие друзья, и в-третьих, я собираюсь на пробежку к Кэрлайну. А, -а, -а Оли, да, без Оли. Так, один маленький кружок по Вашингтон-сквер, проветрить мозги. Потому как я окончательно запутался, все прямо как с цепи сорвались. Только и знают, что требуют от меня картину, которую я с роду в руках не держал. Все желают, чтобы она находилась у меня. Киршман учую вознаграждение у Оли. Солидный куш заведения дела. А вот что унюхали остальные, понятия не имею. Возможно, всего лишь запах старой масляной краски. Так что пойду, пробегусь. Вытрясу всю эту ерунду из головы. Может, что и прояснится. А как же я? Что мне прикажешь делать, пока ты там выпендриваешься и строишь из себя бог знает кого? Отвезла бы кресло. Ладно, все равно рано или поздно пришлось бы отвозить. Да, Берни. Послушай, Берни... А вдруг кто-нибудь из людей, видевших, как ты ехал в этом кресле, встретит тебя на пробежке на Вашингтон-сквер и узнает? Будем надеяться, что этого не произойдёт, знаешь, сказала она. Люди всё равно говорят и думают друг про друга, Бог знает что. Можешь сказать им, что тебя возили в стирку. Парк на Вашингтон-сквер имеет форму прямоугольника, и тротуары, огибающие его, тянутся примерно на 5/8 мили, что составляет где-то около километра. Если вы спокойно идёте себе по этому тротуару, он кажется совершенно ровным. Но стоит побежать, и вы тут же почувствуете, что дорога поднимается в гору, особенно если бежать по часовой стрелке, как все обычно и делают. Я почувствовал это на первом же круге. Ноги мои всё ещё ныли. Переусердствовал накануне в центральном парке, но постепенно я разошёлся, и всё было нормально. На мне красовались синие нейлоновые шорты И майка в жёлтую полоску. На ногах кеды винно-красного цвета. И вдруг на секунду промелькнула мысль. Что бы интересно подумал Мондриан при виде моего наряда? Понравился бы он ему или нет? Нет, наверное. Алые кеды смотрелись бы лучше, решил я. Или же оттенка киноварий, как там в галерее? Я продвигался вперёд, легко и не слишком поспешно. Люди проносились мимо. Но никто не обращал на меня внимания. Я ставил на асфальт поочерёдно одну, видного цвета, ступню за другой. И вот, где-то на четвёртом круге, мысли мои перенеслись в совсем иные сферы. Кажется, я пробежал после этого ещё 3 круга, но не заметил, не считал. Нет, я не думал о Мондриане, ни о его картинах, ни о всех этих безумцах, мечтавших завладеть ими. Я вообще ни о чём не думал. Если, конечно, такое возможно. И пробежав примерно мили 4, забрал свою пластиковую сумку с одеждой, которую оставил на хранении у шахматистов, устроившихся в дальнем юго-западном уголке парка. Я поблагодарил их и побежал к западу к Арбер-Корт. Кэрлэйн дома не было, пришлось воспользоваться инструментами, чтобы войти в здание. Потом занялся входной дверью в квартиру. Первый замок оказался детским лепетом, чего не скажешь про остальные. И я ещё раз подивился. Какой такой злодей умудрился вскрыть эти замки, не оставив ни следа, ни намёка на вторжение? Личность, обладавшая такими талантами, вполне могла бы выкрасть Мондриана из галереи Хюлита, не прибегая к посторонней помощи. И так я вошёл, разделся, принял душ. Именно это последнее действие и было истинной причиной моего появления на Арберкорт. Затем растёрся полотенцем, Оделся и повесил влажные от пута шорты и майку на штангу для занавески сушиться. Потом заглянул в холодильник в поисках пива, недовольно помурчал, не обнаружив такового, и решил приготовить себе чай со льдом. Получилось неплохо. Затем я соорудил сэндвич и съел его. Соорудил второй и уже начал жевать, как вдруг какой-то придурок на улице резко ударил по тормозам и надавил на клаксон. И Юби Вспрыгнул на подоконник, посмотреть, что случилось. Я наблюдал за тем, как он просовывает голову между прутьями решетки, касаясь их длинными усами, и вспомнил об отрезанных бакенбардах Арчи. И меня вдруг пронзило жалость к несчастному коту. Двое людей уже убиты. Самого меня обвиняют в одном убийстве. Кстати, с тем же успехом могут обвинить и во втором. Но я почему-то не думал об этом, а все представлял. Каким должно быть одиноким чувствует себя Кот Кэрлайн. Я поискал номер в записной книжке, снял трубку и набрал его. Денис Рафаэльсен ответила после третьего гудка. Я сказал: "Это Бёрни, ты, наверное, меня уже не помнишь и. Как это не странно, но прекрасно помню, особенно последний наш разговор. Словно это было вчера. Что тебе известно о художнике по имени Тернквист? Так ты для этого звонишь?" Узнать, что мне известно о художнике по имени Терквист? Да, поэтому ему где-то около шестидесяти. Рыжеватые волосы и бородка, скверные зубы, вся одежда из ящиков для бедных. Где он? Дайте мне этого мужчину, и я выйду за него замуж. Некоторое время Денис была моей подружкой, а затем вдруг совершенно внезапно переключилась на Кэролайн. Но их роман долго не продлился, она была художницей. И имела мастерскую на Вест-Бродвей Под названием Нерро Убек Где жила и работала Я сказал Боюсь, что ты немножко запоздала А что с ним случилось? Ой, лучше не спрашивай А ты вообще слыхала о таком? Вроде бы нет Тернквист, а имя у него есть? Возможно Обычно у большинства людей все же имеется Может Тернквист, это его имя? А фамилии вовсе нет Так, а, кстати, случается довольно часто. Ну, взять, к примеру, Хильдегард или Твиги. Нет, наверное, всё же фамилия. Да, ты прав. Так она тебе что-нибудь говорит? Даже не шепчет? А что он за художник? Покойный? Этого я и боялась. Что ж, он оказался в неплохой компании. Рембрандт, Эль Греко, Джотто, Бос. Все эти ребята уже покойники. Ладно, забудьте о нашем разговоре. Каком разговоре? Я повесил трубку и стал искать фамилию Тёрквист в телефонном справочнике. И там оказался только один Тёрквист, Майкл, проживавший на Западной 60-й, на ряды нашего Тёрквиста. Не соответствовали этому адресу. Но почему бы чёрт возьми не попробовать? Я набрал номер, и на том конце почти тут же сняли трубку. Я спросил: "Мистер Тёрквист, слушаю вас". "Извините", сказал я. Кажется, ошибся номером. Ну и шут с ним. Я снова взялся за телефон и набрал 911. Ответила женщина. Я сказал: "В заброшенном здании на Вашингтон-стрит находится мёртвое тело" и дал ей точный адрес. Она стала спрашивать меня о чём-то, но я не дал ей закончить фразу. "Извините", сказал я. "Но я принадлежу к тому разряду людей, которые не хотят быть замешанными в подобного рода делах". Я пребывал в некоторой растерянности, которую можно было бы назвать задумчивостью. Как вдруг услышал, в одном из замков поворачивается ключ. Звук повторился. Похоже, открывали уже второй замок. И секунды две я судорожно размышлял, что делать, если это не Кэролайн. Допустим, это явились нацисты. Уничтожить второго кота. И я стал искать взглядом Юби. Но видно, его нигде не было. И тут... Дверь распахнулась, и, обернувшись, я увидел Кэролайн и Элспид Питерс. Только то, конечно, было никакая, не Элспид Питерс, и мне пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы понять это. И еще, я понял, почему мой верный оруженосец так внимательно смотрел тогда на эту самую Питерс. Сходство было просто поразительное. Я также сообразил, отчего мой верный оруженосец Никак не мужет налюбоваться этой женщиной, являющейся по всей видимости той самой Элисон, специалисткой по налогообложению. Она была столь же привлекательна, как и её двойник, но некое воздушное очарование, присущее Элс Питтерс и воспеваемое поэтами старых времён и авторами поддержанных книжек, заменяло у Элисон вполне земная, даже несколько агрессивная притягательность. Кэролайн познакомила нас «Эллисон, это Берни Роденбарр! Берни, это Эллисон Уоррен!» И Эллисон подтвердила свою принадлежность к кругу политэкономических лесбиянок по-мужски твердым рукопожатием. «Вот уж не думала, что ты здесь!» — сказала Кэролайн. «Просто я заскочил принять душ. Ну да, ты ж бегал!» «О, так вы бегун!» — заметила Эллисон. И мы, философски выражаясь, немного поболтали о пройденных мною милях. а Кэролайн тем временем готовила кофе. Элисон уселась на диван, и тут же, откуда ни возьми, съявился Юби и запрыгнул ей на колени. Я пошел на кухню, где Кэролайн хлопотала над кофейником. — Ну скажи, разве она не милашка? — шепотом осведомилась она. — Потрясающая женщина! — шепнул я в ответ. — Только постарайся поскорее от нее избавиться. — Смеешься, что ли? — Нет. — Ну а чего это ради? — Мы идем в музей к Юлиту. — Прямо сейчас? — Сейчас. — Но послушай, мне только что удалось затащить ее к себе, и она так уютно устроилась с котиком на коленях. Могу я хоть чашечкой кофе ее угостить? — Ладно, угощай, — произнес я все еще шепотом. А я побежал. Постарайся побыстрее освободиться. Встречаемся у входа в музей. Я протянул дежурным две бумажки по доллару. и две монеты по двадцать пять центов, и тот любезно уведомил меня, что галерея через час закрывается. Я сказал, что непременно буду иметь это в виду, и взял протянутый мне значок на булавке. Все эти действия очень живо напомнили покойного мистера Терквиста, особенно тот пыл, с которым он прочитал нам краткую лекцию об искусстве. Думаю, что перевозя тело через город и оставляя его в заброшенном доме, я специально, Несколько деперсонифицировал его образ, иначе бы просто не справился. Но теперь он снова предстал передо мной как живой. Острый на язык, ехидный, въедливый и смешной. И мне стало страшно жаль, что он умер. И стыдно от того, что мне пришлось использовать его, уже мертвого, словно куклу в некоем постыдном и ужасном фарсе. И ощущение было не из приятных. Я поспешила делоце от него, поднимаясь по ступеням на второй этаж, где был выставлен Мондриан. Я вошёл в зал, небрежно кивнул охраннику в штатском и уже почти ожидал увидеть пустое место на стене там, где висела композиция в цвете. Ну, если не пустое место, то какую-нибудь другую картину. Но этого не случилось. Мондриан оказался там, где ему и полагалось быть. И я обрадовался, увидев его снова. Примерно через полчаса сзади послышался голос. «Все это, конечно, очень мило, Берни, но неужели ты думаешь, что кругом одни дураки, и что карандашный набросок вряд ли удастся выдать за эту картину маслом? Чем это ты занимаешься?» «Перерисовываю картины», — объяснил я, не отрывая глаз от блокнота, «и сверяю размеры. А для чего эти буковки?» О, они обозначают цвета, да? Да. Но какой смысл? Сам пока не знаю. А знаешь, тот парень внизу отказался взять у меня деньги. Сказал, что они с минуты на минуту всё равно закроются. Но я всё-таки всучила ему доллар. Так мы что, всё же попробуем выкрасть эту картину? Да, прямо сейчас? Ясное дело, нет. О, ну тогда когда? Не знаю. И наверняка ещё не представляешь, как мы это сделаем. Как раз работаю над этим. Перерисовывая картину в блокнот. Чёрт, выругался я и захлопнул блокнот. Пошли отсюда. Прости, Берни, я не хотел злить тебя. Ладно, идём. В паре кварталов от музея на Мэдисон мы обнаружили бар под названием Glory Oksis. Мягкое освещение, пышные ковры, чёрный пластик, отделанный хромом. Роспись на стенах иллюстрирующая сценки из жизни маленькой сиротки Энни. Примерно половина посетителей заглатывала свои первые предобеденные аперитивы, остальные выглядели так, словно еще не совсем очухались от выпитого за лэнчем. И все до единого благодарили Господа за то, что уже пятница. — Как славно! — заметила Кэролайн, усаживаясь за столик в кабинке. — Этот приглушенный свет, радостный смех! «Звон кубиков льда в бокалах и голос Пегги Ли из музыкального автомата! Я могла бы быть счастлива здесь, Берни!» «И чертовски соблазнительные официантки!» — добавил я. «Да, я заметила. Здесь куда симпатичнее, чем в бам-рэп. Жаль только, что далеко от лавки!» Возникла официантка и услужливо склонилась над нами, демонстрируя роскошные формы. Кэролайн одарила ее самой сногсшибательной из своих улыбок. И заказала Мартини. Очень холодный, очень сухой и очень быстро. Я попросил Кока-Колу и лимон. Официантка улыбнулась и удалилась. "Почему?" спросила Кэрли. "Что? Почему Кока с лимоном?" "Лимон помогает убрать сладковатый привкус. Нет, почему именно Кока?" я пожал плечами. "О, не знаю. Наверное, просто не в настроении пить Перье. К тому же необходимо немного взбодрить организм, а в коке есть и сахар и кофеин. Ты что, нарочно придуриваешься, Берни? Не понял. А-а-а, ты удивляешься, почему я решил обойтись без спиртного? Именно. Я снова пожал плечами. Да так, без особых причин. Хочешь попробовать забраться в музей? Да, это же безумие. Знаю, и вовсе не собираюсь пробовать, но уже предчувствую, что вечер предстоит сложный. И хочу быть в форме, вот и всё. А я причувствую, что мне не мешало бы пропустить пару грюмашек на здоровье. Уже не говоря о том, что если мне сию секунду не принесут хотя бы одну, я просто подохну. А, ну наконец-то, воскликнула она. И на столе появились заказанные напитки. "Передайте, что они могут начинать смешивать вторую порцию", сказала она официантке, потому как интервал не должен быть слишком большим. Так вам повторить «Только еще один мартини», — ответила она, «а он весь вечер будет посасывать водичку». «Ну, скажи, Берни, разве мамочка не говорила, что пить газировку вредно?» Я выдавил лимон в коку, размешал и отпил глоток. «А ты заметил, как она рассмеялась?» — спросила Кэролан. «Люблю девушек с чувством юмора». «И с шикарной оснасткой». «Да, и с этим тоже. Вообще о разных изгибах и формах. Написано и сказано просто уйма. Пусть даже это твой Мондриан». верил только в прямые линии и цвета основного спектра. Ты считаешь он был гением? Возможно. Кто знает, может и был. Но если уж выбирать, что повесить на стенку, то честно скажу, я вполне доволен моей литографией Шагала. Забавно. Что забавно? Чуть раньше сказал я. Но, стоя перед этой самой картиной, я вдруг подумал, как бы замечательно она смотрелась в моей квартире. Где? Над диваном, прямо в центре. На этом диваном? Правда? Она зажмурилась, пытаясь представить. Картина, которую мы только что видели, или та другая из квартиры Лондердонка, которую только что видели? Ну, и другая тоже, думаю, смотрелась бы неплохо на диваном? Да. А знаешь, пожалуй, ты прав. Она действительно будет шикарно выглядеть у тебя в квартире, сказала она. И когда вся эта заворушка кончится, знаешь, что мы с тобой должны сделать в первую очередь? «Ага», — ответил я, — «отсидеть от одного до десяти». «От одного до десяти?» «Лет. В тюрьме». «О-о-о!» — протянула она и пренебрежительно отмахнулась, показывая свое отношение к петенциарной системе в целом. «Нет, я серьезно, Берни. Когда все это закончится, ты сядешь и сам нарисуешь себе мундряна и повесишь картину над диваном». «О-о-о! Перестань!» «Да нет, я правда серьезно. Ну подумай сам, Берни». То, что в свое время делал этот старина Питт, вовсе не трудно повторить. Ладно, согласна, он был гением, потому что первым придумал все эти полоски и цвета, и пропорции были у него само совершенство, и соответствовали целой системе философских взглядов. Не знаю, правда, каких именно, но что с того? Ведь если ты задаешься одной единственной целью – сделать копию для своей квартиры, неужели уж так сложно следовать его размерам, скопировать цвета и просто нарисовать ее и все дела? Нет, я хотел сказать не нарисовать. Никаким рисунком здесь и не пахнет. Никаких полутонов, никаких светотеней. Просто белое пятно, а на нём чёрные линии и цветные пятна. Неужели для этого, чтобы написать такую картину, нужно 10 лет проторчать за Мольбертом в институте изобразительных искусств? Что за дурацкая идея, заметил я. И потом это наверняка сложнее, чем кажется на первый взгляд. Всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Думаешь, так просто сделать хороший груминг в какой-нибудь там шитсу? Нет, это тоже сложнее, чем кажется. Однако для этого вовсе не обязательно быть гением. Где это твой набросок? Неужели, зная размер, ты не сумеешь изобразить то же самое красками на полотне? Единственное, что я точно сумею, так это раскрасить стену малярным валиком, не более того. Тогда зачем ты делал наброски? Затем, что кругом развелось слишком уж много картин, ответил я. И если не поставить рядом, различить я их просто не в состоянии, Мондриан Мондрианом. Но я подумал, что набросок может сослужить службу при идентификации. Если, разумеется, увижу когда-нибудь ещё одну его картину, помимо той, что висит у Хюлита, но сделать этого я не могу. Чего не можешь? Написать копию с Мондриана. Я вообще не понимаю, как он умудрился создать такой шедевр. Все эти чёрные линии Такие прямые и острые, словно лезвие ножа. Как это у него получилось? Мы не приложу. Ну, по всей вероятности, тут нужна твёрдая рука. Не только. К тому же я понятия не имею, какие нужно купить краски, уж не говоря о том, как их смешивать. Но можно научиться? Нет, такую работу может сделать только художник, сказал я. Конечно, если знаешь технику и. Жаль, что мы не успели использовать технику терхмиста. Он был художником и обожал Мондриана. Он, слава богу, был не единственный в Нью-Йорке художник. Если уж ты задался целью повесить Мондриана над диваном и не хочешь написать картину сам, уверенно, найти кого-нибудь не проблема. Я не говорю о Мондриане для личного пользования. Разве? О-о-о! Именно. Так ты хочешь... Именно. Куда запропастилась эта чертова официантка? Да человек может запросто от жажды помереть, пока она... — Вот она, идиот. — Слава богу. Нет, не думаю, что это сработает, Берни. Я ведь говорила о картине, которая будет хорошо смотреться над твоим диваном, а не о том, чтобы одурачить экспертов. Кроме того, где найти художника, которому можно доверять? — Да, это проблема. Подошла официантка и поставила перед Кэролайн новую порцию мартини, а кинула взглядом мой бокал с кокой, еще наполовину полный или наполовину пустой. На взгляд пессимиста. «Прекрасно!» — сказала ей Кэролайн. «Готова побиться об заклад. Прежде вы работали медсестрой». «Это еще что?» — заметила та. «Выдавать секреты, конечно, нехорошо. Но я знаю, вы никому не скажете. Наш бармен, между прочим, был раньше нейрохирургом». «Сразу чувствуется рука специалиста. Мастерства он не утратил. Хорошо, что на мне голубой крест». Официантка хихикнула и удалилась. Кэрлойн проводила её долгим взглядом. Шикарная девица, заметила моя сообщница. Жаль только, что она не художник. Какая походка, сколько достоинства, какая соблазнительная задница. Как считаешь, она лесбиянка? Надежда умирает последней, да, Кэрлойн. Так во всяком случае говорят. Ладно, лесбиянка она или натуралка, нам без разницы, заметил я, потому как нам нужна прежде всего художница. И тут в зале почему-то наступила тишина, словно кто-то упомянул имя. Эх, Хатина. Нет, разговоры за соседними столиками не прекратились, просто мы перестали их слышать. Мы с Кэролайн замерли, точно громом поражённые. Затем глаза наши встретились, и через несколько секунд мы с ней в один голос произнесли одно и то же имя. Денис, сказали мы. Глава 17. Подержи, сказал Эдуин Рауэльсон. Даже не помню, когда в последний раз натягивал холст на подрамник. Кто в наши дни станет этим заниматься? Покупаешь уже готовое, натянутое на подрамник, и никаких хлопот. Лично у меня уже давно не было заказчиков, которые настаивали бы на определённом размере, да ещё в сантиметрах. И эта метрическая система имеет хождение во всём мире? Ой, ну ты знаешь, что я в таких случаях говорю. Дайте им грамм. Я нет, хватит кило. Ну ладно. Вот так уже ближе к истине, Бёрни, но только у того, кто подойдёт к этой кроссовке с рулеткой. Будет ещё шесть способов определить, что она не настоящая. Нет, размер максимально приближен к оригиналу. Ну, может, пара миллиметров не хватает. А помнишь, как рекламировали сигарету, которая была всего на какой-то дурацкий миллиметр длиннее обычной? Помню. Интересно, что с ними стало с этими сигаретами? «Наверняка кто-нибудь да выкурил?» Сама Денис тоже курила в этот момент сигарету. Вернее, позволила ей спокойно догорать в створке раковины, служившей ей пепельницей. Мы находились у нее в мастерской и натягивали полотно. «Мы — это Денис и я. Кэролайн отказалась меня сопровождать». Денис была длинноногой и стройной женщиной с темно-каштановыми, вьющимися волосами, очень белой кожей и россыпью мелких бледных веснушек на щеках. Она занималась живописью и обеспечивала вполне сносное существование не только себе, но и своему сыну Джерриду. Последнему время от времени перепадали также элементы от отца, ведичака. Писала она абстрактные полотна, отмеченные живостью, яркостью и чрезвычайной выразительностью. Вам могли не нравиться её полотна, но не обратить на них внимания было просто невозможно. Тоже в определенной степени можно было отнести и к их созидательнице. Мы с Денис встречались на протяжении примерно лет двух, объединенные пристрастием к экзотической жратве, классическому джазу и модным шуточкам. И яблоком раздора всегда была Кэролайн, которую Денис по непонятным мне причинам презирала. Затем вдруг у них с Кэролайн Не Челсе бурный роман. Правда, длилось всё это недолго. И когда между нами всё было кончено, Кэролайн уже больше не виделась с Денис. Как впрочем и я. Я мог бы сказать, что совершенно не понимаю женщин, но разве это будет новостью? Их никогда никто не понимал. "А это гипс", объяснила Денис. "Нам ведь нужно, чтобы полотно имело гладкую поверхность, так что прежде всего следует нанести гипс". Вот, возьми кисть. Так, прекрасно. Ровный, гладкий слой. Старайся работать запястьем, бырни. А это для чего? Для просушки. Это акриловый гипс. Сухнет он очень быстро. А теперь надо шкурить. Э, шкурить? Да, наждачной бумагой. Слегка, вот так. Потом наносим ещё один слой гипса и снова шкуриваем. Потом ещё один слой и снова шкурить. Э, там и ты покажешься на другом берегу. «Ага, в седле и готова лететь по дороге селения и фермы поднять по тревоге. И все города, и чего-то там еще». «И все города Миддлсекса», — закончил я за нее, максимально приближая текст к подлиннику Фонгфеллу. «Вообще-то это слово, Миддлсекс, почему-то постоянно витало в воздухе между нами». «Миддлсекс образовался от Миддлсексен», — объяснил я. Считается, что именно там впервые поселились саксы. Эссекс произошел от Ис Сексенс. А-а-а. Ах, оставь, пожалуйста. Ладно. Каждое бисексуальное селение и двор. А вот, ну, секс, очевидно, произошло от Норд Сексенс. Да? Вроде бы ты не хотела об этом говорить. Но это как чесотка, удержаться невозможно. Пойду, поищу какой-нибудь альбом с цветными репродукциями. Композиция в цвете. Год 1942-й. Одному господу ведомо, сколько картин по таким названиям он написал. Знаю, на Харрисон-стрит одного минималиста. Так он все свои картины называет исключительно: "Композиция номер 104". Это его любимое число. Если когда-нибудь он станет знаменитым, виднягом искусствоведам, придётся изрядно попотеть, прежде чем они разберутся, что к чему. Я жкуривал третий слой гипса, когда Денис вернулась с большим альбомом. заглубленным Мондриан и искусство де Штиль она раскрыла его на одной из последних страниц и там красовалась картина, виденная нами у Хюлита. Это она, сказал я. А как тебе цветовые пятна? Что ты имеешь в виду? Разве они не на своих местах? Ведь ты же видела мой набросок. Да, и надо сказать, набросок совершенно замечательный. Мировое изобразительное искусство немало потеряло в твоём лице. Зато преступный мир выиграл. Альбомы с репродукциями весьма далеки от совершенства, Берни. Типографская краска не в состоянии воспроизвести цвета оригинала на все сто процентов. Так как тебе цветовые пятна по сравнению с теми на картине? Э-э-э, замялся я. Ну? Но у меня не настолько наметанный глаз, Денис. И память устроена несколько по-другому. На первый взгляд вроде бы нормально. Я держал альбом на расстоянии вытянутой руки и слегка наклонил его к свету. А вот фон, вроде бы, насколько мне помнится, был немного светлее там. Я хотел сказать в реальной жизни, но вовремя спохватился. Ну, ты меня поняла? Она кивнула. Мондриан умел добиваться особой белизны фона, добавляя в белую краску немного голубой, чуточку красной и самую капельку желтизны. Может, и мне удастся добиться того же эффекта. Остаётся надеяться, что это наше произведение не попадёт в руки настоящим экспертом. Да уж. Так, а теперь посмотрим, как у тебя получилась грунтовка. Что ж, не так плохо. Ну а сейчас, думаю, самое время нанести на холст один или даже два слоя белил, чтобы добиться гладкости. Затем еще слой тонированной белой краски и... Будь у меня в запасе неделя-другая, и результат получился бы просто потрясающий. Не сомневаюсь. Думаю, лучше всего использовать акриловые краски. Жидкие, акриловые. Сам Мондриан пользовался масляными. Но у него под рукой не вертелся безумец, требующий, чтобы картина была готова через несколько часов. Акриловые краски сохнут быстро, но до масляных им далеко, к тому же. Денис, что? Только не сходи с ума, слышишь? Как получится, так и получится. Ладно? Ну ладно. У меня сегодня ещё несколько дел. Заскочу попозже, как только освобожусь. Ничего, сам справлюсь, Берни. Помощь мне не нужна. Знаешь, Я всё тут думал, пока грунтовал полотно. Ведь человек может делать несколько дел одновременно, верно? Да, но картиной может заниматься только один человек. Знаю. А теперь послушай, что я скажу. Я рассказал Денис, что у меня на уме. Она слушала и кивала, а когда я закончил, не произнесла ни слова, лишь взяла сигарету и закурила. Докурила почти до самого фильтра и только после этого заговорила. Что-то уж очень хитроумно. Да, боюсь, что так запутанно. Нет, я понимаю, куда ты клонишь, но у меня ощущение, что чем меньше я буду знать обо всём этом, тем лучше. Это возможно? Ну, возможно. Думаю, немножко музыки не повредит, сказала она, закурила ещё одну сигарету и, включив радио, поймала станцию, передающую джаз. Я узнал мелодию, которую они играли, соло для фортепиано в исполнении Рэнди Вестнера. пробуждает воспоминание, заметил я. Правда? Джеррит в гостях у друга придёт через час. Он и поможет. Замечательно. Вообще мне нравится собрание Хьюлита. Ну, разумеется, у Джеррида страшное отвращение к этому месту. Почему? Потому что он ребёнок, а детям туда вход воспрещён, разве не знаешь? Ах, ну да, конечно. Даже в сопровождении взрослых. Даже в сопровождении хоть всего ансамбля Pittsburgh Steelers. Всем лицам до шестнадцати без каких-либо исключений. Слишком уж большие строгости они там развели, заметил я. Как прикажешь в таком случае развивать художественный вкус у ребенка, а? О, это действительно проблема, Берни. Кроме как в МЭД, современные Гугенхайма, Гуитни, музеи естественной истории, ну и еще пару сотен частных галерей, податься бедному ребенку просто некуда. Его напрочь отрезали от всех источников культуры. Просто ад, а не жизнь. Вот что я тебе скажу. Не знай я тебе лучше, подумал бы, что ты иронизируешь. Я? Да никогда в жизни. Она затянула сигаретой. Вот что я скажу тебе, Берни. Это, конечно, счастье войти в галерею и не увидеть, как 8 миллионов ребетишек облепили там все стены. А чего стоит эти школьные экскурсии, во главе с окончательно обезумевшей учительницей, объясняющей голоском громкостью 80 децибел, что было на умие у Матисса, когда он писал ту или иную картину? А вокруг неё носится штук 30 ребятишек, облепшихся сникерсами. Нет, в музей Хьюлита только для взрослых, и мне это нравится. А Джири нет. Понравится, когда ему стукнет 16. А пока запретный плод сладок. Знаешь, мне кажется, он вбил себе в голову, что там размещается некое хранилище мирового эротического искусства, и что именно поэтому его туда не пускают. И знаешь, что мне ещё нравится у Хьюлита? Ну, помимо того, что туда не пускают детей и подбора полотен. То, как они вывешивают эти полотна. Вешают или развешивают? Не вижу разницы. Нет, все же развешивают, — решила она после некоторого раздумья. Это убийц вешают или раньше вешали, а картины и мужские костюмы развешивают. Там у Хьюлета между ними большое пространство, и каждую можно как следует разглядеть. Она устремила на меня многозначительный взгляд. Я просто пытаюсь объяснить, насколько особое у меня отношение к этому месту. Понял? А потому ты ещё раз должен обещать мне, что дело чистое. Ты помогаешь вызволить кота из неволи и спасти торговца букинистической книгой от тюрьмы. К чёрту букинистическую торговлю. Что за кот? Сиамский? Нет, бирманский и гарчи. Ах, ну да, тот, который ласковый. А не оба ласковые, просто арчи более открыто выражает свои чувства. Какая разница? Рэнди Вистна давно сменил Чикури, теперь его запись кончилась, и некий молодой человек неуверенным голосом излагал последние новости. Первый и главный был прогресс, достигнутый на переговорах по ограничению вооружений, имевших, по мнению комментатора, глобальное значение. К стыду своему должен признаться, что выслушал я его не слишком внимательно, зато потом навострил уши. Так где этот болтун принялся рассказывать, как по некоему анонимному звонку полиции удалось обнаружить тело на складе в West Village. Тело принадлежало мужчине, и опознали в нём Гэдвина Птернквиста. Птернквист погиб от удара в сердце каким-то острым предметом, по всей вероятности ножиком для колки льда. Он был художником и типичным представителем нью-йоркской богемы. Часто посещал старую таверну Кедер. где обычно собираются абстракционисты и авангардисты, а проживал он на момент своей смерти в Челси, в крошечной Гарсоньерке. Итак, парень выдал уже достаточно информации, но остановиться на этом не пожелал. Главным подозреваемым по делу, добавил он, является некий Бернард Роденбар, книготорговец Манхэттена, на счету у которого несколько краж со взломом. На днях Роденбар был отпущен под залог, и обвиняется он в убийстве Гордона Кайла Гондердонга, проживавшего в роскошной квартире в фешенебельном жилом доме, известном нью-йоркцем под названием Шарли Мань. Согласно предварительным данным, ГК Гондердонг был убит при попытке ограбления, но мотивы убийства Роденбаром Тенквиста пока еще не совсем ясны полиции. «Возможно, — продолжил этот хам, — мистер Тенквист просто оказался человеком, который слишком много знал». Я подошёл и выключил радио, и внезапно наступившая в комнате тишина была бесконечна, как пески Сахары. Нарушил её щелчок зажигалки. Это Денис прикурил очередную сигарету. Э потом, глядя на меня сквозь клубы дыма, сказала: "Ты инквист. Что-то очень знакомое". Вполне может быть. Как он сказал его имя? Эдвин? Нет, первый раз слышу, если не считать того, Что ты упоминал о нём в телефонном разговоре? Хм. Но ведь ты не убивал его, а, Бёрни? Нет, а того другого, Унтердонка. Нет. Однако влип, что называется, по уши. По самую макушку. И тебя разыскивает полиция, да? Похоже на то. И знаешь, будет лучше, если они, хм, меня не найдут. Только вчера, как назло, потратил все наличные, переслав чек на плату залога. Так что на этот раз Ни один судья меня больше уже не выпустит. Я оказавшись в камере, ты уже не сможешь отстаивать справедливость, ловить убийц и выручать из неволи котов. Да. Точно. Тогда кто я в таком случае? Сообщница? Укрывательница преступника? Я покачал головой. Нет, всего лишь невольный соучастник. Ты никогда не включала радио. Поняла? Если я благополучно выберусь из этой заварухи, обвинять тебя никто ни в чём не будет. Обещаю, Денис. А если нет? Хмм. Ладно, забудь. Считай, что ты этого не слышал. А как поживает Кэролайн? Кэролайн? О, она в полном порядке. Занята она всё же, как иногда может сложиться жизнь. Угу. Она постучала по полотну пальцем. А та фюлет была не обрамлена. Просто полотно на подрамнике. Да. Да, и изображение словно выходит за пределы картины. Да, и надом писали именно так. Не всегда, но иногда. Вообще, вся эта затея чистое безумие, Бёрн. Ты хоть понимаешь это? А? Ага. И всё равно, добавила она, может сработать. Глава 18. Было уже около 11, когда я вышел из мастерской. Денис уговаривал меня остаться, заявив, что диван в полном моём распоряжении. но я боялся воспользоваться ее гостеприимством. Меня разыскивала полиция, а это означало, что они вполне свободно могут заглянуть и сюда. Кэролайн была единственным человеком, знавшим, что я пошел в Денис. И, конечно, она меня не выдаст, разве что они будут загонять ей под ногти, горящие спички. Но, допустим, они на это пойдут, или же она проболтается какой-нибудь своей приятельнице, к примеру, Эллисон, а та в свою очередь. Оказывается, более разговорчивый. К тому же, полиции, возможно, вообще не понадобится подсказка. Рей знал, что одно время мы с Денисом встречались, и если они начнут проверять всех моих знакомых подряд, беды не миновать. Но пока что беда ещё только маячила на горизонте, а я находился на улице. Примерно через час на всех улицах появится также свежий выпуск Daily News, а в нём вполне вероятно, ему и мой портрет Пока что я был неузнаваемым, но менее уязвимым себя, при этом не чувствовал. Я пробирался по улицам Сохо, то и дел Энри в тень, и подозрительно шрахаясь от воображаемых пристальных взглядов прохожих, а возможно, вовсе не воображаемых, потому как человек, старающийся держаться в тени, всегда выглядит подозрительно. На Устер-стрит я отыскал будку телефона-автомата. Как это ни странно, совершенно целую и с плотно закрытой дверью, а не из тех новомодных, с пластиковой полусферой над головой, оставляющей вас абсолютно незащищенным от посторонних глаз и ушей. Сохранилась она, наверное, только потому, что в наши дни подобные будки — настоящая редкость, и люди принимают их за что-то другое, ну, может, за туалет. Я всегда предпочитал уединение комфорту и затворил за собой дверцу. Не успел я это сделать, как над головой появился свет, в прямом смысле, а не в фигуральном. Я отвинтил пару винтиков в пластиковом плафоне над головой, осторожно снял его и двумя-тремя энергичными движениями вывинтил лампочку, затем вернул плафон на место и закрутил винты. Теперь свет на меня не падал, что было совершенно замечательно. Я позвонил в справочную, а затем набрал номер, который мне там дали. Я звонил в участок, заходя в который Рай Киршман остеблёл на крючке свою шляпу, чего на практике почти никогда не происходило, поскольку он и в помещении предпочитал оставаться в шляпе. На месте его не оказалось. Тогда я снова позвонил в справочную, а затем к нему домой в Санни-Сайт. Подошла жена и позвала его, даже не осведомившись, кто это такой. Он бросил в трубку: "Алло!" я сказал. «Рэй!» А он сказал, «Господи, герой дня! Пора бы и пристать убивать людей, Берни! Дурная привычка! К тому же, как знать, куда она тебя заведет! Ну, ты меня понимаешь!» Я не убивал Тернквиста. «Ну, конечно! И вообще, первый раз о нем слышишь! Я этого не говорил и правильно сделал, потому как в кармане у него нашли клочок бумаги с твоим именем и адресом твоей лавки!» «Возможно ли это?» Как мог я, обшаривая карманы убитого, проглядеть такую важную улику? Я призадумался, а потом вдруг вспомнил кое-что и закрыл глаза. «Берни, ты меня слушаешь?» Я не смотрел, что у него в карманах. Слишком торопился избавиться от тела. «И потом», — продолжил он, — «у него в комнате мы нашли твою визитку. Мало того, вскоре после того, как мы обнаружили тело, был анонимный звонок». Вообще-то у нас было два анонимных звонка по этому делу. И я не удивлюсь, узнав, что исходили они от одного человека. Первый сообщил, где находится труп. Второй сказал, что если не интересует, кто убил Тюрквиста, надо спросить об этом парня по имени Роденберг. Ну вот я, чёрт возьми, спрашиваю, кто его убил, Берни? Не я. Так же, как же в вот отпускаешь таких ребят, как ты под залог? Они начинают шастать по городу и совершать новые преступления. Но я ещё могу понять, как получилось с Ондердонгом. Подвернулся этот боров под горячую руку. Вот и пришлось оглушить его. Да и оглушить так, что он после этого уже не очухался, но чтоб воткнуть ножик для кольки льда в такую креветку, как этот самый терквист? Нет, это просто низко и подло. Я этого не делал. Так ты, наверное, аги комнату его не обыскивал, а? Я даже не знаю, где она находится, Рей. И именно поэтому и звоню тебе узнать его адрес. «В кармане у него было удостоверение личности! Мог бы и сам посмотреть!» «Дьявол!» — подумал я. «Похоже, в карманах у Терквиста побывало что угодно, кроме моих рук!» «И, кстати!» — сказал он. «Зачем это тебе понадобился его адрес?» «Я подумал, а почему бы не...» «Не обыскать его комнату, да, Берни?» «Ну, в общем, да!» — согласился я. «Чтобы найти настоящего убийцу!» «Некто уже успел перевернуть его комнату вверх дном, Берни. Если не ты, значит кто-то другой». «Определенно не я. Ты же сам сказал, что нашел там мою карточку, верно? Обыскивая квартиру убитых, я не имею привычки оставлять там свои визитки». «Прежде ты вроде бы не имел привычки убивать, Берни. Но разве что в состоянии шока или аффекта. Ведь ты сам не веришь в то, что говоришь, Рэй». «Нет, наверное, я все же не верю». Но у них имеется твой словесный портрет, Берни. Освобождение под залог анулировано. А потому, чем раньше ты явишься в участок, тем лучше. Иначе будешь по уши в дерьме. А кстати, где ты сейчас, а? Могу подъехать и забрать тебя. И заодно удостовериться, что ты сдашься без всяких там фокусов. Ты, видно, забыл о вознаграждении, Рэй. Как я найду картину, если буду сидеть за решеткой? А ты считаешь, есть надежда? Думаю, да». В трубке я повисло томительное молчание. Чувство долга боролось с жаждой наживы. На одной чаше весов был эффектный жест, сдача подозреваемого в убийстве, на другой, пока еще весьма проблематичные, семнадцать с половиной тысяч долларов. «Не нравятся мне эти телефоны!» — заметил он наконец. «Думаю, нам лучше встретиться и обговорить дело с глазу на глаз». Я попытался что-то объяснить ему. Но тут на линии прорезался оператор и заявил, что мои три минуты истекли. Он все еще что-то балаболил, когда я повесил трубку. На 42-й не шло ни одного приличного фильма. На участке между 6-й и 8-й авеню размещалось около 10 кинотеатров, и в тех, где не показывали порнофильмы, шли эпические произведения, типа «Кровавая мясорубка в Техасе». Или с единой заживо лемингами. Что тут поделаешь? Стоит избавиться от сексе и насилия на экранах, и как тогда люди узнают, что Таймс-сквер является центром вселенной? Я остановил свой выбор на небольшом кинотеатре, недалеко от 8-й авеню, где демонстрировалась пара картин о кунг-фу. Прежд не я никогда не видел ничего подобного, и надо сказать, не слишком стремился, но в зале было темно. Ловино место пустовало, и более безопасного убежища, где можно было бы скоротать ближайшие несколько часов, было не найти. Если полиция действительно занялась моей персоной всерьёз, тогда должно быть, они распространили мои фото по всем гостиницам. С минуты на минуту на улицах появятся газеты с портретом. Можно, конечно, зайти в метро и подремать на скамейке, но транспортная полиция имеет привычку тормошить и прогонять бродяг. В таком случае безопасно ночевать прямо на рельсах. Я уселся в кресло рядом с проходом и какое-то время смотрел на экран. Диалогов почти не было, лишь звуковые эффекты. Сводились они преимущественно к ударам кулака в грудь и звону разбитых окон, сквозь которые через определенные промежутки времени вылетали люди. А в зрительном зале при этом стояла тишина, прерываемая одобрительным ропотом. Когда какого-нибудь очередного злодея настигал печальный конец, что происходило с удручающей регулярностью. Я сидел и смотрел на экран, потом вдруг в какой-то момент задремал, потом проснулся. На экране шёл тот же фильм, но то вполне мог быть и второй, и я позволил этому насилию на экране загипнотизировать себя, а сам тем временем мысленно перенёсся в совсем иные сферы. Я размышлял о том, Что произошло и как всё это началось? С того самого дня, как благородный внешности пожилой джентльмен заглянул ко мне в лавку и пригласил оценить свою библиотеку. Какое интеллигентное и невинное начало, думал я. И как ужасно жестоко и грубо всё это закончилось. Погодите-ка минутку. Я выпрямился в кресле и моргая пялился на экран, где некий мерзавец восточного типа с бешеными глазами заехал локтем в лицо женщине и разбил его в кровь. Но я смотрел и не видел, потому как в воображении предстала совсем иная картина. Вот Гордон Вондердонг здоровается со мной в ходу в свою квартиру, снимает цепочку и распахивает дверь, впуская меня. А затем, в памяти сменяя друг друга, промелькнули образы и картины под сумбурный аккомпанемент отголосков и обрывков разных бесед и фраз. На протяжении нескольких минут мысль работала с фантастической скоростью и чёткостью, словно некто приготовив чашку крепчайшего кофе эспрессо, набрал затем жидкость в шприц и ввёл мне прямо в вену. И все события последних нескольких дней вдруг сложились в стройную картину. А на экране те временем шустрый молодой человек проделывал невероятные прыжки и поразительные пируэты, брыкался, легался, размахивал руками, и косил условно колоси ряды своих бесчисленных врагов Затем я снова задремал а потом опять проснулся выпрямился в кресле и протёр глаза и вспомнил все только что сделанные мной выводы Как ни странно, но они не показались мне абсурдными и я ещё раз подивился тому каким волшебным образом всё наконец сошлось Уже в проходе на пути к выходу Я вдруг подумал, а что, если только что найденное решение мне просто приснилось? Ну и что с того? Какая в конечном счете разница? Как ни крути, а все выстраивается. И потому мне предстоит чертова уйма дел. Глава девятнадцатая Я стоял в подъезде на Вест-Эн-Тавеню и провожал взглядом двух бегунов, направляющихся к парку. Когда они скрылись из вида, я немного высунулся и оглядел путь к моему дому. Обзор был неплохой, и через несколько минут из двери появилась знакомая фигура. Она приблизилась к обочине тротуара, из уголка рта свисала неизменная сигарета, постояла, затем развернулась было к северу. Потом вроде бы передумала, тряхнула головой и повернула к югу. Прошла примерно полквартала, перешла через улицу и направилась примёхонька ко мне. Это была миссис Хэтч, моя соседка, неиссякаемый источник вкуснейшего кофе и приятных бесед. «Истер Роденбар», — сказала она, — «как хорошо, что вы позвонили, я так волновалась, вы просто не поверите, какие чудовищные вещи рассказывают про вас эти монстры!» «Но вы же не поверили им, миссис Хэтч!» «Я? Боже упаси! Ведь я вас знаю, мистер Роденбар, а то, чем вы занимаетесь, этот ваш бизнес!» Как я скажу, должен же мужчина зарабатывать себе на жизнь. Но когда речь заходит о соседях, тут вы безупречны. Вы такой милый, такой воспитанный молодой человек. Ну разве стану я такой кого-нибудь убивать? Конечно, нет, я её не убивал. Чем я могу вам помочь? Я дал ей ключи, объяснил, какой от какого замка и перечислил всё, что мне необходимо. Она ушла, а затем минут через 15 появилась вновь. с большой хозяйственной сумкой и словами предостережения. Там, у нас в подъезде, торчит незнакомый мужчина. Нет, никакой формы, в штатском, но с виду он типичный ирландец и типичный фараон. А может и то, и другое? И еще двое, тоже похожи на полицейских, сидят вон в той темно-зеленой машине. Да, я успел их заметить. Я принесла костюм, ну тот, что вы просили, и чистую рубашку, и подобрала к ней очень миленький галстук. Потом еще носки и нижнее белье. Про них вы не говорили. Но я подумала, что не повредит. Ну, потом еще всякие другие вещички. Знать не желаю, что это такое и для чего. И как вы собираетесь отпирать ими двери, тоже не желаю знать. Но вот место, где вы их храните. Ну, там, за фальшивой электрической розеткой. Мне очень понравилось, очень. Ловко придумано, ничего не скажешь. А вы не могли бы соорудить и мне такой же тайник? А мистер Роденбар? Первое, чем займусь на следующей неделе... Если, конечно, не сяду в тюрьму, потому что последнее время эти барюги окончательно обнаглели. Нет, вы поставили мне очень хороший замок, но этого недостаточно. Обещаю, что при первой же возможности сделаю вам прекрасный тайник, миссис Хэч. Нет, не то, чтобы у меня хранился алмаз Надежда, но всё равно, к чему рисковать? Так вам больше ничего не надо, мистер Роденбарр. Думаю, нет, ответил я. Заскочив в туалет при кафе, я переоделся, рассовал европейский инструмент по карманам, а грязную одежду свернул и засунул в мусорный бак. Британцы бы назвали его гурнаей. Тоже совсем недавно мне об этом говорил. Ах, ну да, конечно, Терквист. Но Терквист погиб за кулатый ножом в сердце. В ближайшей аптеке я приобрёл одноразовую бритву, быстренько побрился, заскочил в туалет в другое кафе и там же от неё избавился. В той же аптеке мне продали солнцезащитные очки, похожие на те, что были на Тирписте, когда мы катали его в кресле по городу. Потом уже я надел их, возвращаясь в лавку, и где-то там в подсобке они сейчас и лежали. Занят на всего же, что за какие-то 2 дня мне пришлось купить две пары тёмных очков, подумал я. В обычных обстоятельствах Такие очки покупают раз в несколько лет. Денек выдался пасмурный, и особого проку от очков не было. Они скрывали мои глаза и в то же время привлекали внимание. Однако я решил их не снимать и доехал на метро до 14-й улицы. Между 5-й и 7-й авеню располагались бесчисленные мелкие лавочки и магазинчики, торгующие разными мелочами по сниженным ценам. Иногда товару просто не хватает места в помещении. И торговля выплюскивается на улицу. Так, на одном из столиков громоздилась целая куча очков с прозрачными стёклами. Люди, желающие сэкономить на визите к окулисту, могут примерять пару за парой, пока не подберут себе подходящую. Я тоже примерял пару за парой и наконец остановил свой выбор на очках в тяжёлой роговой оправе, стёкла которых ничуть не искажали действительности. Очки, приобретённые без рецепта. Всегда выгляdet несколько бутафорскими. От них неким особым образом отражается свет, но эти вполне меня устраивали. Они помогали изменить внешность и в то же время не выглядели надетыми специально с целью маскировки. И я купил их и через несколько шагов остановился снова и начал примерять шляпы, пока не нашёл тёмно-серую фетровую шляпу, которая сидела нормально и даже мне шла. Зайти им я купил сладкая бутылку коки и булочку и постарался убедить себя, что ем завтрак. После чего сделал несколько телефонных звонков и оказался на углу 23-й и 3-й авеню. Как раз в тот момент, когда возле обочины притормозил обшарпанный Шевроле, зная, сколько успел нахапать этот человек, я его в очередной раз подивился. Мог бы позволить себе машину и поприличнее. — Знаешь, только что смотрел на тебя и не узнал, — заметил он, пока я усаживался на переднее сиденье рядом. Тебе следовало бы почаще носить костюмы. Шикарно выглядишь, но только все впечатление испортил этими тапочками. Кто же носит костюм со спортивной обувью? Да сейчас полно людей, которые носят спортивные туфли с костюмами Рэй. И полно ребят, которые едят фасоль ножом. Но это не значит, что так полагается Берни, а в этой шляпе в очках. Ты похож на типа, ошивающегося у ипподрома и предлагающего делать ставки на заведомо дохлую лошадь. А знаешь, что я должен сейчас сделать, Берни? Я должен сдать тебя в участок. И тебя ждут неприятности, а меня отметят в приказе. И ты не променяешь это на вознаграждение? Ты, конечно, можешь называть это вознаграждением. А вот получу ли я его, это еще бабушка надвое сказала. Он испустил долгий, страдальческий вздох. И вообще, это полное безумие, о чём ты просишь? Знаю. Однако было время, когда я играл с тобой в такие игры, и должен признать, в накладе почти никогда не оставался. Он критически оглядел мои очки и шляпу и спортивные туфли и удручённо покачал головой. "Жаль, что прикид у тебя не похож на полицейский", добавил он. "Но зато я вполне могу сойти за легавого, закамуфлированного под штатского". "Де да уж, кэмофлеш хоть куда?" насмешливо буркнул он. "Какой хлочеш ведёт в заблуждение." Он оставил машину не на стоянке, а рядом со входом, и мы поднялись по ступенькам и двинулись по коридору. Время от времени Рыда доставал свой жетон и показывал его людям, которые пропускали нас дальше. Затем мы вошли в лифт и поехали вниз, в подвальное помещение. Когда приходишь сюда как простой гражданин, опознать покойника, то просто ждёшь на первом этаже, и тебе привозят этого самого покойника снизу в лифте. Но если ты полицейский, то они экономят время, позволяют спуститься в подвал, где выдвигают специальный ящик и дают тебе поглядеть. Служащий морга, маленький человечек с мучнистым цветом лица, выдернул из картотеки какую-то бумажку и повёл нас по просторной комнате. где царила мёртвая тишина. Нашёл нужный отсек и выдвинул ящик. Я глянул, тут же отвернулся и сказал «Это не он». «Быть того не может!» — сказал служащий. «Тогда почему на бирке у него написано «Велес Консепсьон»?» Служащий пригляделся и поскрёб в затылке. «Чего-то я не пойму!» — пробормотал он. «Это номер 228-Би!» И здесь на карточке так написано. Он возмущённо уставился на нас. Написано 328B. Ну так, вот вам и ну, сказал он и прошёл дальше и выдвинул другой ящик. И на сей раз на бирке, прикреплённой к большому пальцу ступни, значилось Wonderdonk Gordon K. Мы с Рен стояли и смотрели на него в молчании. Затем Рис спросил: Нагляделся ли я? Я ответил, что да, вполне. И тогда он велил служителю убрать ящик. По пути наверх я спросил: "А ты не мог бы выяснить, находился ли он под воздействием наркотиков или снотворного?" Наркотиков? Ну, допустим, если канала, чего-то в этом роде, может вскрытие показало, только в том случае, если искать специально. Но ты сам подумай, Берни, находят парня с пробитой башкой, Затем делают вскрытие, чтобы определить, что его доканало. Может, они должны ещё проверять, не страдал ли он случайно диабетом? Э? Причём здесь диабет? Я же сказал, наркотики. Насчевай это ты, причуствие. Причуствие. Я бы с большим доверием относился к твоим причуствиям. Не будь ты так похож на и подровного жучка. Так ты говоришь, се канал? Любой тип снотворного или болеутоляющего. Ладно, поглядим, что тут можно сделать. Куда мы теперь, Берни? В разные стороны, ответил я. Я позвонил Кирлайн и, набравшись терпения, молча слушал несколько минут, пока она не выплеснула все свои эмоции, уверяя, что просто с ума сходила от беспокойства и всё такое прочее. Мне нужна твоя помощь, наконец вставил я. Ты должна совершить диверсию, как раз по моей специальности, ответила она. А что конкретно надо сделать? Я изложил ей и повторил пару раз, и она уверила меня, что с заданием справится. «В такой ситуации сподручнее действовать вдвоем», — сказал я. «Может, попросишь Эллисон помочь?» «Отчего нет? Но насколько я могу быть с ней откровенно?» «По возможности минимально. Если она будет уж очень настаивать, скажешь, что я собираюсь выкрасть картину из музея». «Ей можно это сказать? Ну, в случае крайней необходимости. А пока...» Дай-ка мне подумать. Пока тебе, пожалуй, лучше закрыть Puddle Factory и отправиться прямиком к ней. Кстати, а где она живёт? В Бруклин-Хейтс? Ну почему и ты мне надо идти туда, а, Берни? Чтобы не быть там, куда за тобой может явиться полиция. Э, Элисон случайно сейчас не с тобой? Нет? Тогда где она? Дома? У себя в офисе? Ну почему ты спрашиваешь? Да просто так. «А ты случайно не знаешь ее точного адреса в Бруклин-Хейтс?» «Ой, не помню, а вот дом знаю. Он находится на Пайнапл-стрит». «Но номера ты не знаешь». «Да тебе-то какая разница?» «О, усекла. Ты ищешь убежище, да?» «Это мысль. Тогда тебе повезло. У нее просто шикарная квартира. Я там бывала не далее, как вчера вечером». «А, так вот где ты была. Звонил с раннего утра, но никто не отвечал». Погоди минуточку. Так вчера вечером ты была у Елисон? А что тут такого? Ты что, моя мать настоятельница, что ли? Нет, я просто удивился, вот и всё. Ведь раньше она тебе ни разу не приглашала? Нет. Нет? И ты говоришь, у неё славно? Очень славно. Ну что тут удивительного, не понимаю. Все специалисты по налогообложению, люди, как правило, со средствами. Их клиенты имеют деньги. Иначе бы к чему им беспокоиться о налогах? Э, у меня сложилось впечатление, что она в лугах беспокоится по поводу всех. Так ты видела её квартиру? И эту, э, и... спальню и всё остальное? Куда ты чёрт побери гнёшь? Нет у неё никакой спальни. Вся квартира одна огромная студия площадью футов 800 квадратных. Но комната только одна. Но почему ты спрашиваешь? Просто так. А, -а, -а так это завуалированное стремление выведать, спальня есть у неё или нет? Не твоё дело, вот что я тебе скажу. Знаю. И что дальше? Что ж, возможно, ты и права, сказал я. Это действительно не моё дело, но ты мой лучший друг, и мне не хотелось бы видеть, как ты страдаешь. Успокойся, я не люблю её, Берни. Уже лучше. И да, мы спали вместе. Я всё рассчитала правильно. Я знала, какие это чертили мужчины, которые только и делали, что домогались её, обманывали, использовали в своих гнусных целях. Я выбрала, как мне кажется, верную тактику. Какую же, если не секрет? Сказала ей, что просто поцелую ее, и больше мне ничего не надо. И теперь ты в Пудл Фэкторе? Да. А она у себя в офисе? Да. И я только напрасно трачу нервы и время, беспокоясь о тебе. Послушай, сказала она, я тронута, я действительно очень тронута, Берни. Я поймал такси и отправился в мастерскую. Не рубик. Не снимай тёмных очков, чтобы водитель, косящийся в зеркальце, не мог потом меня опознать. А выйди из машины, надень другую пару очков, чтобы не выделяться. Шляпа всё ещё была на мне. "Двери", ответил Джирит, оглядел мои очки и шляпу, затем остановил свой взор на предмете, который я держал в руках. "Здорово", сказал он. "Туда можно что хочешь запихнуть". А все будут думать, там животное. И что же там у тебя, ага? В робские инструменты? Нет. Тогда добыча, да? Э, ну не врубился, что ли? Бабки ценности там разные, награбленное добро можно поглядеть. Ну валяй, сказал я, расстегнул застежку и приподнял крышку на петельках. Пусто, сказал он, что разочарован в очень. Мы вышли в лофт. где Денис накладывал на полотно последние мазки. Я осмотрел то, что было сделано в моё отсутствие, и сказал, что просто потрясён. Ещё бы, заметила она. Мы вдвоём трудились всю ночь напролёт, не покладая руки, не смыкая глаз. Ну разве что на часок прилегли. А ты чем занимался? Пытался улезнуть от тюрьмы? Что ж, продолжай в том же духе, поскольку когда всё это станет историей, я рассчитываю получить приличное вознаграждение. И одной вылазкой в город с шикарным обедом. Тебе не отделаться. Не переживай. Нет, конечно, я не откажусь ни от вылазки, ни от обеда, но всё это в качестве аванса. Потому как в конце, когда ты получишь свой горшочек с золотыми монетами, я рассчитываю на долю. Ты её получишь, заверил я. Ну а когда эта хреновина созреет? Через пару часов? 2 часа, если точнее. Думаю, да. Прекрасно, сказал я. Подозвал Джерида и объяснил Какие у меня на его счёт планы? На его лице отразилось целое гамма чувств. Ну не знаю, протянул он. Но ты ведь можешь это организовать, а? Пригласи своих приятелей. Лайонел вполне подойдёт, сказала Денис. А как насчёт Пиджин? Может быть, ответил он. Не знаю, а что я с этого буду иметь? А чего бы тебе хотелось? Ну хочешь, Будешь получать каждую новую книжку по фантастике из моей лавки на протяжении, ну, скажем, всего следующего года. А? Не знаю, снова ответил он, при этом в голосе его звучало примерно столько же энтузиазма, как если бы я предложил ему поставлять цветную капусту круглый год. Смотри, не продишеви, посоветовала ему мать, потому как хлопот будет предостаточно. И не удивлюсь, если снимать вас, примчится целая команда из теленовостей. И если ты будешь лидером, давать интервью придется тебе». «Правда?» «Естественно», — ответила она. Секунду он раздумывал над этим. Я уже собрался было вставить свое слово, но Денис сделала мне знак молчать. «Придется позвонить в пару мест», — сказал Джерри, «иначе как они узнают, куда присылать ребят с камерой?» «Прекрасная мысль». — Позову Лайонелла, — сказал он, — и Джейсона Столна, и Шейхина, и Сина Глика, и Эдама. Жаль, Пиджин нет, уехала к своему папаше, но я найду ей замену, я знаю, кого позвать. — Хорошо. — И еще нам понадобятся лозунги, — сказал он. — Берни, а сколько сейчас времени? — Четыре тридцать. — Ну, к шестичасовым новостям, нам никак не поспеть. — Поспейте к одиннадцатичасовым. — Ты прав. К тому же, по воскресеньям не так много людей смотрят шестичасовые новости. И он кинулся вниз по лестнице. Потрясающе, сказал ей Денис. Да, всё прошло как по маслу. Ну какой ты к чертям родитель, если не в состоянии управлять собственным ребёнком? Она остановилась перед одним из полокин и сощурилась. Ну, что скажешь? Выглядит потрясающе. Ну, не сказала бы, что потрясающе, заметила она. Ну, чтобы выглядеть неплохо, это точно. Глава 20. Было время ланча, когда я добрался до деловой части города. Узкие улицы заполнили люди: банковские служащие, конторские девушки, все эти мелкие, но жизненно необходимые винтики в колёсах большого бизнеса. Они передавали из рук в руки тоненькие сигаретки и затягивались, одурманивая свои И без того скудные капиталистические мозги. Мужчины постарше качали головами при виде этого и ныряли в бары в поисках покоя и утешения. Я сделал один телефонный звонок, никто не ответил, и тогда я присоединился к довольно длинному хвосту в забегаловку, где продавали завтраки на вынос, и в конце концов вышел оттуда с двумя сэндвичами и запечатанным стаканчиком кофе. Все это добро было уложено в пакет из плотной коричневой бумаги. Я отнес его в вестибюль десятиэтажного здания на Мейлин-Лейн, где располагалась какая-то контора. На мне все еще красовались очки в роговой оправе и шляпа, а в руках я держал корзину для переноски мелких домашних животных, которую Джерид, к своему разочарованию, нашел пустой. На пути к лифту задержался на секунду, чтобы вписать выданную мне карточку и имя. Дональд Браун. Место назначения: комната номер 702. А также время прибытия: 12:18. Затем я поднялся на лифте на седьмой этаж, а после этого вверх по лестнице, погрив в таком образом душой во всём кроме времени, прошёл по коридору и вскоре нашёл нужный мне офис. Замок на двери выглядел проще, чем кубик Рубика. Я поставил корзину на пол Но пакет с завтраками из руки не выпускал. А другой, вот перед дверью, оказавшись внутри, я уселся на один из металлических столов с пластиковым верхом под дверью и открыл пакет. Взял один сэндвич, вытащил между проложенными двумя кусками хлеба ломтики ветчины и салями. Порвал их на мелкие кусочки и положил на стол. А потом съел второй сэндвич и запил его кофе. И в щятем времени телефонный справочник который в скуре обнаружил на подоконнике, нашел в нем нужный мне номер и набрал его. Ответила женщина. Голос показался мне знакомым, но я хотел быть абсолютно уверенным, что попал куда надо. А потом попросил Натаниэль. Голос ответил, что я ошибся номером. Я сделал еще пару звонков и переговорил с кое-какими людьми, а потом набрал 0 и сказал следующее. И офицер полиции Доनाल्ड Браун Намернул знак 23094. Найдите мне один телефончик. И я продиктовал ей имя и номер телефона, с которого звонил. Меньше чем через минуту она перезвонила и продиктовала номер, который я записал. А потом сказал: "Спасибо. Ах, да, кстати, а какой там адрес?" И она сообщила мне адрес. Записывать его я не стал. Набрал номер. Ответила женщина. Я сказал: "Это Бырни? — А знаешь, я по тебе страшно соскучился. — Не понимаю, о чем это вы? — сказала она. — Ах, дорогая, — сказал я, — я не сплю, не ем, я не... В трубке послышался щелчок, а затем короткие гудки. Я вздохнул и набрал другой номер. На линии слышались какие-то шумы и разговоры. Затем сквозь них прорезался знакомый голос. — Давай выкладывай, — сказал он. — Откуда ты узнал? — Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, а они обнаружили сиканал хлоралгидрат ответил он более известное под названием микефин всё же интересно как это можно узнать по виду парня с проломленной башкой что его ещё накачали наркотиками даже в квинси они сперва проводят разные тесты суют под микроскоп разные там штуки я работаю над новым сериалом Берни Роденбар патологоанатом и медиум Мы обменялись ещё несколькими аналогичными любезностями. Затем я повесил трубку и сделал ещё несколько звонков, одновременно обшаривая выдвинутые ящики стола и картотеку с файлами. Я оставил их содержимое в целости. Затем бросил коричневый пакет и обёртки от бутербродов в мусорную корзину, отправил туда же куски хлеба от бутерброда с сырами и ветчиной и пустой стаканчик из-под кофе. Открыл корзинку, принесенную с собой, и через несколько секунд закрыл и застегнул крышку. «Ну, теперь пошли», — сказал я. На пути вниз сверился с часами и вписал в графу, где должно было значиться время выхода из здания. 12.51. Выглянуло солнышко, а потому я надел темные очки и поймал такси на углу Бродвэя и Джон-Стрит. Дал водителю адрес «Вест-Виллидж». Водитель оказался недавним выходцем из Ирана, с плохим английским и весьма смутным представлением о географии Манхэттена. А потому мне пришлось направлять его, и вскоре мы заблудились. Но, в конце концов, машина все же выскочила на знакомую мне улицу. Я расплатился и не стал больше мучить парня. Я вошел в здание, в котором никогда прежде не бывал, открыв подъезд с помощью карточки. Затем прошёл к другой запертой двери, ведущей на задний двор. Замок оказался не проблемой, и я оставил в нём обломок зубочистки, чтобы обеспечить себе столь же гладкое отступление. Во дворе я обнаружил мусорные баки и маленький запущенный садик. Я пересёк его и перебрался через забор из бетонных блоков, за которым находился ещё один двор. Подошёл к окну, щурясь, всмотрелся через стекло, затем открыл его. Потом снова закрыл и не выпуская корзинки из рук, двинулся обратно, снова преодолел преграду из бетонных плит, вытащил обломок зубочистки из замка, прошёл через вестибюль первого дома и наконец через парадную дверь на улицу, где через несколько кварталов поймал такси. В дверях мастерской меня снова встретил Джирит и уставился на корзину, которую я держал в руках. Всё ещё с ней ходишь? Заметь Лун, ты наблюдательин, ну хоть теперь-то в ней есть добыча. Погляди сам, опять пустая. Ага. Ну и что ты с ней собираешься делать? Ничего, ответил я. Ничего. Ровным счётом ничего. Можешь взять её себе. Знаешь, я чертовски устал таскать с собой повсюду эту штуку. Я прошёл в комнату, где его мама разглядывала полотно. Выглядит что надо, заметил я. Ещё бы. Знаешь, нам сдурово повезло, что Мондриан не баловался акриловыми красками. Иначе бы он производил по 500 картин в год. Э, что он производил меньше? Не намного. Я дотронулся до полотна кончиком пальца. Вроде бы высохло, сказал я. И ждёт свои участи, вздохнула она и взяла с подставки какой-то устрашающего вида инструмент с изогнутым лезвием. Кажется, то был нож для разрезания линолеума. «Сам я сделан не из линолеума, но определённо не стану выводить из себя человека с подобным предметом в руке. Точнее говоря, Денис...» «Это используют для удаления неровностей», — объяснила она. «Так ты не передумал?» «Нет». «Ну, смотри, значит, около дюйма. Примерно так. Думаю, будет в самый раз». «Ну ладно, поехали», — сказала она и начала вырезать полотно из-под рамника. Я наблюдал за процессом. Выглядело он огорчительно, ведь я видел, как она создавала картину. Я и сам приложил к этому руку, помогал грунтовать полотно, выравнивал поверхность, покрывал её специальной плёнкой, затем отдирал эту плёнку, чтобы быстрее высохли краски, и знал, что Мундриан имеет к этому произведению не большее отношение, чем, скажем, Рембрандт. И всё равно где-то внизу живота у меня возникло странное ощущение. Всё так и сжёглось, когда я увидел, как муж полосует картину, словно это и не картина Вусси, а кусок льняного ма. Я отвернулся и отошёл в сторону, туда, где Джирит, распластавшись на полу, выписывал на большом квадратном куске картона два слова: "Это несправедливо". Несколько уже готовых лозунгов, аккуратно прикреплённых к деревянным плашкам, стояли прислонённые к металлическому столику. — Отличная работа, — сказал я ему. — Да, смотреться будет нормально, — ответил он. — Вообще-то стиль подачи материала в масс-медиа здорово изменился. — Ну и чудесно. — Вот это в наши дни называется перформанс, — заметила Денис. — Сперва пишите картину, затем уничтожайте ее. Теперь нам не достает только завернутого в алюминиевую фольгу. Прямо сейчас завернем, или ты сперва поешь? — Ни то, ни другое, — ответил я. И начал раздеваться. Я явился в галерею Хьюлита в начале четвёртого, чувствуя себя в костюме несколько скованно. На мне по-прежнему красовались шляпа и очки в роговой оправе с простыми стёклами. Это последних примерно час назад жутко разболелась голова. Я безрупотно протянул положенный сбор 2 доллара 50 центов. Прошёл турникет. а затем поднялся на свой любимый второй этаж. К этому времени у меня развилось довольно стойкое тревожное предчувствие, что нашего Мондриана могли перевесить или же снять со стенки с целью переноса на какую-нибудь другую выставку. Но композиция в цвете оказалась там, где ей полагалось быть. Первое, что я подумал, увидев ее. Нет, эта картина ничуть не похожа на то, что мы совместными усилиями соорудили в мастерской Денис. Пропорции и краски совершенно не те. Мы произвели нечто аналогичное карандашной копии, сделанной ребёнком со знаменитой Моны Лизы. Я взглянул ещё раз и пришёл к выводу, что достоверность, как и красота, понятия весьма относительное. Вот, к примеру, полотно на стене выглядит нормально лишь потому, что оно на стене и рядом прикреплена маленькая бронзовая табличка, подтверждающая подлинность данного творения. Какое-то время я просто смотрел на картину, затем немного побродил по залу, спустившись вниз на первый этаж. Прошёл по залу, увешанному полотнами французских художников XVIII века, Буше и Фрагонар, идиллистические буколистические сценки из жизни фавнов, нимф и пастушек. На одной из картин красовалась парочка босынугих селян, очень уютно устроившихся перекусить на лесной полянке. а перед ней под бдительным оком охранника в униформе стояли Кэролайн и Эллисон. «А вы обратили внимание, — шепнул я им, — что у обоих этих невинных созданий ступня Мортона. А это еще что? Это значит, что второй палец ступни длиннее большого пальца, — объяснил я. И если они захотят участвовать в марафоне, им потребуется специальная ортопедическая обувь. «Не больно-то они похожи на бегунов, — заметила Кэролайн. «Да и вообще, какие-то корявые и неуклюжие, точно жабы! Единственный марафон, в котором они могут!» Джерриц со своей командой уже занял исходные позиции на улице, перебил ее я. Минут пять еще подождем и начали «Окей! Окей!» Зайдя в кабинку мужского туалета, я снял пиджак и рубашку, затем снова надел их. И, чувствуя изрядное облегчение, вернулся в галерею, в зал, где висел Мондриан. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, потому что у входа в здание слышались какие-то крики, шум и возня, и люди потянулись к выходу посмотреть, что происходит. Туда мои уши и достигло скандирование: "3 4 5 15, дайте нам искусство, чтобы развиваться". Я подошёл к Мундрин поближе. Время тянулось. Ребятишки продолжали скандировать, и я, наверное, в тысячный раз взглянув на часы, Начало же было беспокоиться, чего же они там медлят, как вдруг разразился сущий ад. Послышался громкий звук, напоминающий раскат грома, рев выхлопных газов какого-нибудь трейлера, взрыв бомбы, на худой конец хлопок шутихи, неведомо как уцелевший со дня четвертого июля. А затем откуда-то с другой стороны повалил дым и раздались крики «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Дым сгущался с каждой секундой. Люди метались из стороны в сторону. А что сделал я? Я сорвал Мондриан со стены и кинулся в туалет. И едва не сбил с ног лесиющего толстяка, который как раз в этот миг вышел из кабинки. Пожар! завопил я. Бегите, бегите, спасайтесь! Господи Боже! пробормотал он и выбежал прочь. И я через несколько минут, последовав его примеру, Вышел из туалета, сбежал вниз по ступенькам и вылетел из дверей на улицу. У входа стояло уже пять пожарных автомобилей, от полицейских хрибило в глазах, а Джерери с своим войском продолжал размахивать лозунгами, выводя из себя полицейских и выпиндриваясь как только можно перед портативными телекамерами. Но не взирая на всю эту сумятицу и кошмар, служба безопасности Хьюлита держала ситуацию под контролем. Бдительно следил из-за тем, чтобы из здания не вынесли какого-нибудь шедевра. Меня по теки прошиб, и невидимо хлопая глазами за стёклами очков, я благополучно прошмыгнул мимо них. Сидя в полутёмной вонючей закусочной на третьей Веню, я смотрел шестичасовые новости, и там на экране красовался раскрасневшийся и взъерошенный Джири Трофельсон, гневно отстаивающий права молодых на доступ к великим произведениям искусства, а потом с тем же пылом, отрицающей свою причастность к нападению террористов на галерею Хулита и таинственному исчезновению шедевра Пита Мондриана, Композиция в цвете. Мы не думаем, что подростки имели к этому непосредственное отношение, вещал в камеру руководитель пресс-службы Нью-Йоркского департамента полиции. Пока что делать какие-либо выводы преждевременно, но есть мнение, что некий ловкий вор воспользовался возникшей паникой и неразберихой, чтобы вырезать картину из рамы. Сама рама, изломанная и с обрывками полотна, была обнаружена в туалете на втором этаже. Возможно, подростки и ответственные за возникновение взадний пожара, хотя они это категорически отрицают, причиной возгорания послужило взрывное устройство, точнее питер до типа тех, что используют во время празднования Дня независимости, брошенное в корзину для мусора. в которую до этого один из посетителей выбросил несколько рулонов использованной фотоплёнки, чем и объясняется столь сильное задымление. Сам пожар ущерба практически не нанёс, просто было много дыма. Среди посетителей возникла паника, и как следствие всего этого, вору удалось выскользнуть незамеченным. "Что ж, прекрасно", подумал я. "Такого рода инциденты происходят на каждом шагу". И продолжал смотреть на экран. А вдруг там покажут ловкого вора но я его не заметил во всяком случае и на этом канале затем слово взял представитель музея он выразил своё громадное сожаление по поводу потери картины рассказал о её художественной ценности и с некоторой неохотой назвал приблизительную стоимость около четверти миллиона долларов тут репортёр ведущий передачу напомнил ему и зрителям О недавнем ограблении с убийством Шарль Мани, во время которого также пропала работа Мондриана, Я затем высказал предположение, что раздутая пресса и шумиха по этому поводу могла поддвинуть вора взять именно Мондриана, а не какой-нибудь другой шедевр. По мнению музейного работника, это было вполне возможно. Он мог взять Ван Гога или Тернера, даже Рембрандта, сказал он. В нашем собрании имеются картины оцененный раз в 10 дороже Мондриана. А потому грабитель, как мне кажется, действовал чисто импульсивно, под влиянием, так сказать, минуты. Он слышал, что Мондриан представляет собой ценность, слышал, во сколько был оценен Мондриан мистера Ундердонка. И вот стоило только представиться возможности, действовал решительно и быстро. Тут началась реклама. Сидевший в закусочной под названием Carny's Bar and Grill, грабитель в роговых очках и фетровой шляпе Чисто импульсивно под влиянием минуты схватил кружку пива и решительно и быстро опустошил её. Глава 21. А что это у тебя там, а? спросил ребёнок. Шпиннинг, да, шпиннинг. Эй, Андрюх, не приставай к дяде, сказала его мама и одарила меня храброй белозубой улыбкой. Он, знаете, в таком возрасте, добавила она. «Говорить уже научился, а вот молчать, когда надо, нет!» «Дядя ловит лыбу!» — сказал Эндрю. «А-а-а, вот оно что! Спиннинг!» Эндрю, мама Эндрю и еще человека четыре укрылись под прозрачным навесом, призванным защитить пассажиров, ожидающих автобус от стихийных бедствий. На этого рода конструкциях несколько государственных чиновников изрядно нагрели руки». В связи с тем, некоторое время назад разразился ряд громких скандалов. Одной рукой я обнимал цилиндрическую картонную трубу футов в 5 в высоту и около 4 дюймов в диаметре. Я пытался убедить енту, что никакого спиннинга мне нет. Но что же тогда там находилось? Наживка? Нечто в этом роде. Подошли сразу два автобуса. Они, подобно полицейским в бандитских районах, ходит почему-то только парами. Эндрю со своей мамашей залезли в один из них. За ними последовали ещё несколько наших соседей по укрытию. Я же остался на остановке, и ничего подозрительного в том не было. По пятой Веню ходила целая гуйма автобусов, и каждый следовал своим маршрутом. Так что я просто мог дожидаться какого-то другого номера. Честно сказать, я сам не знал, чего дожидался, возможно, вмешательства высших сил. На противоположной стороне улицы, чуть левее от меня, высилась громада Шарльманя, столь же неприступная, как и прежде. Я проникал через врата этой крепости трижды: один раз по приглашению Гундердонга, два других под видом разносчика цветов, причём в третий раз мне помогло чудо, как случается только в сказках. И вот теперь я должен попасть туда в четвёртый раз. И это при том, что все работавшие здесь Уже знали меня в лицо, и мне ни за что не пробраться в этот чёртов дом, даже в обличии Адама. Способ всегда найдётся, сказал я себе. Какой там байку сочинил я для этой девушки по имени Андрея, что-то насчёт вертолёта, приземлившегося на крышу. Да, это я маленько хватил через край, но с другой стороны, то сказал, что подобное в принципе невозможно. Существует же частный вертолётный взлёт И вы можете запросто нанять вертолёт и пролететь на нём пару часов над городом за значительно большую плату. Один из таких лихих водителей, вне всякого сомнения, посадит вас на любую указанную крышу, особенно если от него не потребуется ждать и забирать вас с неё. Но с этим у меня были кое-какие проблемы. Мне не хватило бы денег нанять даже лимузин, не то что там вертолёт. К тому же я не имел ни малейшего понятия, где найти алчного пилота. И потом, вряд ли они летают по ночам. Дьявол. От зданий, примыкающих к Шарлеманю, тоже не было особого проку. Все они были значительно ниже своего могучего соседа, минимум этажей на пять. Нет, теоретически это тоже возможно, оснастившись специальным альпинистским оборудованием, начать движение с крыши одного из этих зданий, втыкать специальные крючья или как их там, в расселины между камнями. из которых выложены стены Шарлеманя. Затем передвигаться дальше, цепляясь руками за крыю крыши или карниз. Ну и далее в том же духе теоретически возможно также воспользоваться несколько забытым искусством левитации и проплыть хотя бы часть пути по небу. Уж во всяком случае, куда проще, чем притворяться, что Шарлемань это отель